Джуд Уотсон, Ученик Джедая, Книга 10 Шаткий мир, глава 1 ван вглядывался в толстый слой облаков, надеясь разглядеть поверхность планеты Рутан. Но все, что он видел, был толстый серый туман, обволакивающий звездолет. Маленькие капельки влаги скользили по стеклу иллюминатора. Мальчик нетерпеливо вытянул ноги. Он жаждал оказаться на планете и начать свою миссию. Путешествие от Карусканта было длинным, все мускулы сводило, отчаянно хотелось оказаться на свежем воздухе. Небольшой звездолет, который предоставил им галактический сенат, попал в ионный шторм, и они были вынуждены изменить курс, обходя шторм и теряя целый день пути. Куайгон, заметив его беспокойство, посмотрел на своего подавана. Терпение, Оби-Ван, сказал он. Задание начинается еще до своего непосредственного начала, с подготовки к тому, что нас ожидает. Оби-Ван подавил вздох. Квайгон был мастер-джедай, и о его мудрости ходили легенды. Советы учителя всегда казались Оби-Вану полезными, когда у него была возможность их немного обдумать. Но иногда было сложно следовать советам Квайгона. «Особенно, когда ты три дня просидел в звездолете и скоро должен был достигнуть места назначения». Квайгон коротко улыбнулся. Хорошим в мастере было то, что он понимал нетерпение оби хоть и критиковал его. «Давай еще раз обобщим, что мы знаем о предстоящем задании», — предложил Квайгон. «Информация входит в подготовку. Что мы знаем из истории Рутана и Сенали?» «Сынали — луна, вращающаяся вокруг Рутана», — начал оби -ван. Он вспоминал рассказанное Йодой в храме. Теперь Сынали — суверенный мир со своим правителем, но раньше Луна долгие годы была колонией Рутана. Планеты вели долгую и кровавую войну, стоившую обоим народом множество жертв. Войну неожиданно выиграла Сынали. Оби-Ван замолчал. Его захлестнули совсем уные воспоминания. Несколько месяцев назад он попал в гражданскую войну на планете Мелида-Даан. В том конфликте тоже победила сторона с худшим вооружением, что было неожиданностью не только для их противников, но и для всей галактики. С тех пор он знал на собственном опыте, что решительностью и ловкостью можно победить превосходящих сил. «И что случилось потом?» – прервал его размышления Квайгон. «Так как война была разрушительной для всех участников, Был заключен неординарный мирный договор, по которому старшие дети правителей Рутана и Сенали обменяются в возрасте 7 лет. Детей привозят на планету бывшего противника. Они имеют право принимать посетителей и на короткое время возвращаться на свою планету. Также они могут вступать в контакт с королевской семьей. Таким образом, они не забудут свою семью и свой долг. А что происходит, когда детям исполняется 16 лет? ⁇ спросил Квайгон. Им позволяется вернуться домой, чтобы подготовиться к правлению, ответил 13-летний подаван. Другой член семьи занимает их места до рождения следующего поколения. Интересный способ поддержания мира между давними врагами, протянул Квайгон. Основная мысль заключается в том, Что предводители обоих планет не нападут на мир, в котором живет один из их собственных отпрысков. Но в этом плане есть изъян, непредвиденный правителями. Какой? спросил убиван. Чувство, отозвался Квайгон. Привязанность возникает в сердце. Она не бывает врожденной. Чужие чувства нельзя контролировать. Оба правители считали, что могут быть уверены в лояльности своих детей, если первые семь лет проведут с ними. Но можно быть лояльным к своей родной планете и все же желать иной жизни. Как принц Лиэт, отметил Убиван. он прожил уже почти десять лет на Сенале и теперь не хочет возвращаться на Рутан. оби вновь вспомнились его переживания на Мелиде Даан. Он тогда хотел стать частью тамошнего общества, жить там. Однако, несмотря на этот выбор, он никогда не терял свою лояльность к храму. Остальные ученики, конечно, считали иначе. Мальчику вдруг стало ясно, что ему будет просто понять чувства принца Лиэда. «По крайней мере, он утверждает, что желает остаться на Синалии», – поправил Квайгон. «Мы здесь, чтобы это выяснить. Его отец полагает, что Синалийцы заставляют его остаться. Поэтому Сенат опасается, что между этими мирами может вспыхнуть очередная война». Туман распался на отдельные облака. Под ними появился большой город. «Это должно быть... Теста, столица», — сказал Квайгон. «Королевское поместье лежит дальше, за городом». Вдруг вспыхнула лампочка на контрольной панели. «Вот этого я и опасался», — пробормотал Квайгон. «Из-за нашего окружного пути у нас кончается топливо». Он опустил корабль ниже к поверхности планеты. Город остался позади. Они скользили над полем желтоватой травы. Завыл сигнал предупреждения. Топливо кончается очень быстро, сказал Квайгон. До королевской посадочной платформы мы не дотянем. Он проверил координаты. Если сядем на этом поле, то окажемся не очень далеко от замка. Мы сможем дойти пешком. Обиван задал команды для посадки. Квайгон опустил звездолет до уровня земли и уверенно посадил его. Заберем с собой наши вещи, предложил Квайгон. Король Фране непременно велит заправить наш корабль, и позже мы сможем долететь до посадочной платформы. Обиван последовал за Квайгоном по трапу. Они вышли в поле. Обиван наслаждался долгожданным простором. Он чувствовал свежий запах травы и запрокинул голову назад, чтобы поймать хотя бы те секундные солнечные лучи, что смогли пробиться сквозь облака. Квайгон неожиданно остановился. "Ты это чувствуешь?" спросил он. Убиван ничего особенного не почувствовал, но он выждал некоторое время, прежде чем ответить. Восприятие Квайгона обычно было острее его. Связь учителя с силой, соединяющая все воедино, была глубже. Тут он тоже почувствовал. Почва сотрясалась под ногами. Что это, мастер? Я не уверен, протянул Квайгон. Он пригнулся, положив ладонь на землю. Это не машины, это звери. Обиван старательно вглядывался в туман. В некотором расстоянии, как ему показалось, он увидел облако пыли, поднимающееся над полем. Сухая трава дрожала, хотя было безветренно. Потом он смог различить в дымке некие фигуры. На них галопом неслось стадо зверей. "Они убегают в панике", заметил Квайгон. Он спешно оглянулся вокруг. "У нас нет времени искать прикрытие. К тому же мы слишком далеко от деревьев". Беги вместе с ними, Подаван. Смотри, не упади, не то они тебя затопчат. С кем мне бежать? До убивана доносился гром бесчисленного количества копыт. Что это за животное? Куда на? Коротко ответил Квайгон. Он поднял глаза к небу. Крохотные черные точки, которых убиван принимал за птиц, внезапно обрушились на обезумевших животных. Никогда еще убиван не видел, чтобы птицы так поступали. Одна из этих точек приблизилась к ним. Это был дроид-искатель. Оби-Ван видел мигающий огонек-индикатор. — Охота! — поправил себя Куайгон, доставая и активируя световой меч. — И, похоже, теперь мы — добыча. Глава 2 Куданы, громыхая копытами, вынырнули внезапно из тумана. Это были красивые животные. Бронзовые, с металлическим отливом шкуры которых стоили везде в галактике приличные деньги. Они в панике вращали большими глазами и испускали высокие звуки, похожие на выкрики. Оби-Ван фактически чуял их отчаяние. Но его больше беспокоили их острые копыта и сильные конечности. Дроид-искатель завис над ними, направив сенсорный луч на квайгона. Безусловно, он передавал их координаты на базу. Ты готов, Оби-Ван? — донесся сквозь шум голос Квайгона. Выбери Кудану и беги рядом с ней. Свяжись с ней при помощи силы. Когда сможешь, оседлай ее. Оби-Ван побежал. Квайгон бежал перед ним, подстраиваясь под движение животных. Он потянулся к спине ближайшего зверя. Оби-Ван понял, что мастер пользуется силой. Невообразимым прыжком Квайгон оказался на спине животного. Покуда Кудана извивалась, стараясь сбросить непрошного наездника, джедай отбивался мечом от дроидов-искателей. Металл задребезжал, и горящий дроид упал в траву. Квайгон наклонился, обхватив шею Куданы. Животное успокоилось, позволяя ему скакать на себе. Оби-Ван ничего этого не заметил. Он был слишком занят тем, чтобы не попасть под копыта взбесившегося стада. В своих панических попытках уйти от раздражающих лазерных лучей искателей звери шугались из стороны в сторону. По Давану вскоре стало ясно, что его затопчут, если не удастся отключить дроида-искателя. Он тоже воспользовался силой и потянулся к ближайшему животному. Он чувствовал, как мышцы куда-нибудь напрягались и пульсировали. Мальчик подпрыгнул в воздух, и его ноги приземлились на спине зверя. Он быстро сел, приспосабливаясь к движениям Куданы, чтобы не упасть. С помощью силы Обиван соединился с перепуганным сознанием животного, ощущая, куда и как оно направится. Куайгон, сохраняя равновесие, сделал выпад в сторону следующего дроида над своей головой. Световой меч расчленил искателя на две части. Обиван в мгновение вцепился в шелковистую гриву Куданы, стараясь не потерять равновесие, оттолкнулся от спины галлопирующего зверя, и перепрыгнул на другого. Еще в воздухе он вскинул меч и разрезал еще одного дроида. Над ними еще жужжал четвертый оставшийся дроид-искатель. Он быстро вырвался вперед, настраиваясь на позицию Оби-Вана. Квайгон скакал на Кудане рядом со своим подаваном. Он поднялся на спине животного, в совершенстве следуя его движениям. — Я позабочусь о нем, подаван, крикнул он. Мастер потянулся наверх и разбил дроида быстрым движением справа налево. После чего он спрыгнул с Куданой, приземлившись рядом с бегущим стадом. Джедай подал Обивану знак последовать его примеру. Ноги мальчика коснулись земли, и он побежал рядом с Куданами. Теперь, когда красные лучи искателей потухли, животные медленно успокаивались. Они просто бежали, уже без былой паники, которая делала их такими сумасшедшими. Постепенно стадо скрылось вдали, и Обиван ван остался наедине со своим наставником. Квайгон замедлил шаг, деактивируя световой меч. Да, Подаван, отметил он. Кажется, наша миссия началась. Убиван старался выровнять дыхание. Тут он почувствовал, как земля вновь заходила ходуном. Они с Квайгоном одновременно повернулись. В некотором расстоянии поднимались облака пыли. Еще куда мы? спросил у Нет, ответил Квайгон. Мы видели добычу. Теперь познакомимся с охотниками. Вскоре Обиван смог различить приближающуюся группу худов. Это была рутанская порода, четвероногие твари с черно-красным полосатым меховым покровом. Худов разводили за их силу и быстроту. Синекожие рутанийцы, одетые в разноцветные меха, скакали на этих животных. Злобные нек-псы бежали рядом с ними. Псы лаяли и пытались вцепиться в пятки худов, к чьим седлам они были привязаны. Несмотря на свой бешеный и непредсказуемый нрав, многие рутанейцы держали их в качестве домашних и охотничьих животных. Квайгон ждал, пока группа приблизилась к ним. Рутанеец, скачущий во главе с яростным лицом, спрыгнул со своего худа. Уроженцы рутана были известны своим высоким ростом. Этот же, стоявший теперь перед ним, был выше среднего. Он возвышался над Квайгоном почти на метр и выглядел не слишком дружелюбным. На нем были кожи и меха различных животных, сшитые толстой серебряной нитью в некую разноцветную накидку. Длинные блестящие волосы великана были искусно сплетены. На толстых волосатых пальцах красовались бесчисленные кольца с драгоценными камнями. «Вы распугали мое стадо!» – взревел он, надвигаясь в своих высоких сапогах на джедаев. «Чтоб галактика взорвалась ко всем черным дырам! Кто вы, придурки такие?» «Мы – джедаи, которых вы вызвали с Карусканта, король Фране», – спокойно пояснил Квайгон. «Гундарк, мозги, вот вы что!» – пролаял король. «Вы видели это стадо? Мы могли бы положить по крайней мере полсотни голов. Я преследую их уже три дня. За это вы заплатите Обиван покосился на Квайгона. Ему было интересно, как его мастер на это отреагирует. Подаван не мог поверить, что король Фране был так непочтителен к джедаям. «Повернется ли учитель и уйдет?» Квайгон минуту молчал. Он безо всякого выражения смотрел на короля Фране, ожидая, пока гнев того уляжется. Фране, столкнувшись с умом и спокойствием в глазах джедая, быстро почувствовал себя неловко. Но его смущение сразу же превратилось вновь в ярость. «Не применяйте ко мне ваши фокусы с мыслями!» — прогрохотал он. — Вы мне сегодня всю забаву испортили. — Мне бы очень хотелось отослать вас обратно в храм и объявить войну с Энали, ведь я знаю, что могу стереть их с лица их планеты до того, как эти трусы разбегутся. — Особенно, если у вас есть дроиды-искатели, которых можно послать им вдогонку, — заметил Куайгон. — Разве дроиды-искатели на Рутане не противозаконны? — Я считал, что они запрещены. Чтобы обеспечить всем рутанийцам равные шансы в охоте, даже королю. Зеленые цвета травы глаза короля Фране выделялись на его темно-синей коже. Обиван затруднялся сказать, что в них было написано: взорвется ли король или станет дальше оскорблять их. Подаван знал, что охота была любимым времяпровождением на рутане. Рутанские меха и кожи были известны во всей галактике. Животных здесь разводили специально ради особой мягкости и красоты их кожи. Потом их отпускали на волю, чтобы население могло на них поохотиться. Король Фране гордился тем, что слыл лучшим охотником. В конце каждого сезона публиковались списки наиболее успешных. Король всегда был первым. Теперь же Квайгон показал, что Фране обманывал. Неожиданно король разразился громким смехом. Королевский отряд за его спиной тоже неуверенно засмеялся. «Обхитрен джедаем!» – прогрохотал он. «Да я сам мозг, гундарка!» «Вижу, я вызвал себе умнейшие головы галактики. Это значит, что я такой же умный или...» Он положил руку на плечи Квайгона. «Пойдемте, мой друг», – сказал король. «Я рад встретить вас, наконец. Вы и ваш юный спутник приглашаетесь на наш пир». Там мы можем поговорить об этих вонючих и злобных синолийцах. Глава 3 Джедаев привели в огромную каменную залу в центральной части обширного замка. В середине помещения горел громадный костер. Стены почернели от копоти. Нек-псы валялись на холодном каменном полу. Они были цепями привязаны к скульптурам, большинство из которых изображало разные охотничьи сцены. По стенам на равномерном расстоянии висели головы куданов и других зверей. Чучело большого кудана с диким оскалом застыло на задних ногах. Квайгон решил, что это однозначно самый безвкусный обеденный зал, в котором ему довелось побывать. Когда они следовали за королем Фране, к столу у костра в нос ему ударил запах жареного мяса. Дым обдал их лица. Обиван закашлял и с плохо скрываемым отвращением уставился на кровавую тушу, вращающуюся над огнем. Учитель понял, что аппетит его, вечно голодного подавана, сегодня вечером особо не разыграется. — Садитесь, садитесь, — настаивал король Фране, усаживаясь в главе стола. — Нет, Тарон, пусть джедаи сядут со мной. Высокий молодой рутанеец со светло-голубой кожей и спирально завернутыми вокруг головы косичками Отступил на шаг и бросил на джедаев горящий взгляд. — Мой сын, принц Тароон, — пояснил король. Квайгон хотел было поприветствовать юношу, но король Френе пренебрежительным движением руки остановил его. Тароон сел напротив отца. — Давайте поговорим о Леэде. Ведь он причина, по которой вы здесь, не так ли? Как только Квайгон присел, слуга тут же поставил перед ним блюдо с горой мяса. Джедай кивнул в знак благодарности. «Принц Лиэт решил остаться на Сенале», — начал он. «Решил», — прорал король, перебивая его. «Так рассказывает мне этот лживый Динка Меон. Мы его сына похитили». «Но вы же сами видели Галаком», — сказал Квайгон. «Я тоже видел». Казалось, что принц Лиет говорил совершенно искренне. «Его заставили или ему угрожали?» прорычал король Фране. Подцепив вилкой огромный кусок мяса, он размахивал им перед джедаем. Или же они напоили его своими отварами. Этот примитивный народ использует растения и травы, чтобы затуманивать мозги. Лиэт бы никогда не решил там остаться. Никогда. Неожиданно, все еще взбешенно впиваясь в лицо Квайгона, большие зеленые глаза короля наполнились слезами. Он подобрал салфетку и вытер глаза. Мой старший. Мое сокровище. Почему он не желает со мной увидеться? Он высморкался в салфетку и некоторое время молча глядел в никуда. Когда он вновь поднял взгляд на джедая, его лицо потемнело от ярости. Эти грязные синолийцы вынудили его на это, — рявкнул он. Почему он не приедет и не взглянет мне в глаза? Наверное, он боится вас, — подумал Квайгон, но, конечно, не высказал свою догадку вслух. Перепады в настроении короля, хоть и были непредсказуемы, не казались наигранными. «Что мне делать, джедай?» Король Фране со злостью наколол мясо на вилку и, сунув его в рот, начал с удовольствием жевать. «Объявить войну?» «Несомненно, мы против такого шага», — отметил Квайгон. «Поэтому мы здесь. Мы можем встретиться с Лиэдом и обговорить сложившуюся ситуацию». «Верните его домой», — сказал король. «Ешьте вашу трапезу». Это лучшее, что Рутан может предложить. Джедай из вежливости съел пару кусочков. Миенон согласился с нашим прибытием. «Он свинья. Дикарь!» – заорал Фране. «Не верьте ни единому его слову. Он украл у меня сына. Что он знает о верности?» «Мой сын – бриллиант. Я всегда оставался в курсе его успехов на их грязной планете». У них есть ежегодные соревнования на скорость, выносливость и другие способности. Так, начиная с 13 лет, он выигрывал всякий раз. Он бриллиант, говорю я вам, прирожденный вождь. Он ударил кулаком по столу. Он рожден, чтобы быть моим преемником. Он единственный, кто способен принять мое наследие. Все, что у меня есть, все, что меня окружает, ничего не стоит, если мой первородный сын не унаследует это». Квайгон взглянул на Троона. Младший сын делал вид, что не слушает, однако рев короля было невозможно не услышать. Почему отец обходится с ним, словно он невидим? Юноша был лишь на год младше Леда, стройный, долговязый паренек с длинными руками и ногами. Неужели он ничего не значил для своего отца? — Я прочту правду в глазах Леда, продолжал король, нагребая очередную груду мяса на тарелку джедая. Приведите его ко мне, и я пойму. Если они его не отпустят, то я пойду на их планету войной и уничтожу их. Можете передать это Мейнону. Джедаи не будут передавать угрозы, твердо ответил Квайгон. Мы постараемся уговорить вашего сына вернуться. Но заставлять мы не будем ни его, ни синолицев. А если мы убедим его, и он вернется, то вы не имеете права удерживать его силой. Я бы хотел ваше слово, что вы не будете держать его насильственно. Да, да, у вас есть мое слово. Но ли это останется, это я вам обещаю. Парень знает свои обязанности. Я пошлю с вами моего младшего сына Тараона, чтобы он передал мои слова. Он займет место Лиэда на Синале, когда мой мальчик вернется домой. Я и Тараону не позволю передать угрозу, отметил Квайгон. Если это ваша цель, что должен остаться здесь. Его присутствие может поставить дипломатическую миссию в опасность. Мейнон может решить, что член королевской семьи пытается оказать на него давление. К тому же джедаи всегда ведут переговоры одни. Король Франеф грызтся своими острыми желтыми зубами в кусок мяса. Его глаза дико сверкали. «Я только что подписал приказ о заключении Яаны, дочери Мейнона, живущей на Рутане». Я слышал, Мейнон любит ее так же сильно, как я, Лиэда. Пусть он почувствует боль горюющего отца. Что вы об этом думаете, джедай? Это ошибка, — спокойно сказал Квайгун. Мейнон воспримет это как открытую провокацию. Этот шаг приведет вас ближе к войне. Я не думаю, что вы этого хотите. Что бы вы ни говорили, ваш народ не хочет войны. Мой народ хочет то, что я велю хотеть проорал король Франекипи от ярости. — Разве не я, король? Квайгон даже не моргнул. — Мы позволим Тараону сопровождать нас, если вы отмените приказ о заключении под стражу Иоанны. Король перестал жевать и минуту смотрел на джедая пылающим взором. Потом он снова ударил рукой об стол. — Договорились. — Джедай-то хитер. Он с сияющим выражением на лице обратился к остальным сидящим за столом. «Джедаи вернут Лиеда домой!» Присутствующие громко заликовали. Король Фране вновь повернулся к Квайгону. «Три дня!» — сказал он. «Это все, что я вам даю. Если вы вернетесь без Лиеда, Иоанна окажется в самой грязной тюрьме на Рутане». Тут он вдруг переменил тон и дружественно хлопнул джедаи по спине. «А теперь развлекайтесь!» Остальная королевская свита наслаждалась трапезой. Слева и справа от джедаев послышались разговоры. Обиван наклонился к своему мастеру. Похоже, Тараон не слишком счастлив, что должен нас сопровождать, тихо заметил он. Я тоже это отметил, откликнулся Квайгон. Однако переговоры прошли успешно. Мне хотелось, чтобы Тараон поехал с нами. Я уже подозревал, что король Фроне велит заключить Иоанну под стражу. Так мы добились для нее несколько лишних дней на свободе. Но как вы могли это знать, мастер? удивился Обиван. Выяви чувство и предскажи действо, ответил учитель. Это было логично, ибо это был единственный поступок, которым король Фране мог угрожать Мейнону. Фране – тот вождь, который применит всякое доступное ему средство. Но, несмотря ни на что, он боится войны и поэтому позволяет уговорить себя повременить. Теперь нам нужно всего лишь вернуть Леда. Если мы считаем, что он на самом деле желает остаться на Синале, то мы должны помочь ему оговорить это решение со своим отцом. Если на Синале все пойдет гладко, и все участники будут открыты, честны и готовы на компромисс, то ситуация разрешится сама собой. Квайгон посмотрел на Тараона. Юный рутанеец не участвовал в разговорах. Он сидел со сплетенными на груди руками. Его взгляд был настороженным, выражение лица сумрачное. Так вы не видите никакой опасности? спросил Обиван. Квайгон слегка улыбнулся. Я вижу запутанные узы верности и возможные недоразумения, подаван. А даже малейшие недоразумения могут таить в себе опасности, когда положение такое шаткое, как это. Слова не всегда передают то, что происходит в сердцах. И вещи редко такие, какими кажутся. Глава 4 Сверху планета Синали выглядела как светящийся синий изумруд. Большая часть ее поверхности была покрыта водой, которая отражала свет и переливалась всеми оттенками синего. Когда их корабль летел над поверхностью в сторону посадочной платформы Мейнона, Обиван решил, что никогда еще не видел более красивой планеты. Море, казалось, состояли из тысячи различных оттенков зеленого и синего цветов. Острова, покрытые сочными зелеными зарослями и цветущими рощами, раскинулись как драгоценное жерелье из жемчуга в воде. Множество построек были возведены из веток и стволов здешних деревьев со светло-красной корой. Они приземлились на королевской площадке, где их приветствовали члены гвардии. Синолийцы были той же расы, что и рутанийцы но их синяя кожа из-за покрывающих ее крохотных чешуек обладала серебряным сиянием. Они были отличными пловцами, способными надолго задерживать дыхание. В отличие от уроженцев Рутана, синалийцы носили волосы коротко, и многие украшали головы и шеи кораллами и ракушками. Джедаи и Тараон последовали за охраной в резиденцию Мейнона. Это было длинное, плоское здание, плавающее в темно-зеленой лагуне. Гвардейцы провели их во внутренний двор, который превратили в цветущий сад. Свисающие пальмовые ветки защищали от палящего солнца. Мейнон был занят в саду, когда прибыли его гости. Он встал и склонился в коротком формальном поклоне. Правитель был босс, на нем была простая, грубая туника. Голову его украшало скромное жерелье из белых ракушек. Для меня большая честь приветствовать джедаев на моей прекрасной планете, сказал он. Это честь для нас быть здесь, отозвался Квайгон. Он представил себя тараона и Обивана. Мы бы хотели как можно скорее увидеться с принцем Лиедом. А, Миенон опустил взор на корзину с цветами в своих руках. Тогда у нас небольшая проблема. Обиван почувствовал, как тараон рядом с ним напрягся. Проблема? Спокойно переспросил Квайгон. Мейнон поднял глаза. Лиет прячется. Квайгон не отреагировал, лишь внимательно посмотрел на предводителя. Тараон решительно выпятил грудь. «Какой сюрприз, услышать, что мой брат пропал! И вам следует говорить о моем брате лишь с использованием его титула. Он принц Лиет. Вы не высказываете должного уважения». Мейнон вскипел. «Здесь, на Синале, мы не жалуем титулы. Титулы отдаляют людей. Мы же едины на Синале, не так, как в вашем варварском мире». Взор Тараона загорелся гневом. «В отличие от вашего примитивного народа, мы уважаем наши кровные узы». Квайгон осторожно вмешался в разговор, пока тот не перерос в открытую ссору. «Вы говорите, Лиэт исчез. Но он не оставил сообщение, куда он отправился?» Нет. — ответил Миенон, поворачиваясь к Тараону спиной. — Я не знаю, где он. Тараон вновь встал перед Мейноном. — Вы клянетесь в этом? Мейнон взглянул на парня. — Мне незачем клясться. Я не вру. Квайгон заговорил несколько быстрее, чем обычно. Обиван знал, что он хотел сдержать Тараона. Исчезновение лиеда достойно сожаления. Мейнон пожал плечами. — Он знал о вашем прибытии? Полагаю, что поэтому он и скрылся. Он не хочет возвращаться на Рутан. — Мы здесь не для того, чтобы заставлять его, — уверил Квайгон. — Мы просто хотим с ним поговорить. — Я заверял его, что не допущу, чтобы его насильно увезли на Рутан, — пояснил Мейнон. Очевидно, несмотря на мой совет, он поступил по своему усмотрению. — С вашего разрешения мы бы хотели поискать его, — сказал Квайгон, видя, что Тараон с трудом себя сдерживает. «Мы можем задать пару вопросов семье, воспитавшей его?» «На Сенале мы живем кланами», — ответил Мейнон. «Я доверил Лиеда клану моей сестры Банаош. Они живут на километр южнее отсюда, в Ясной Лагуне. Вы можете спросить их обо всем». Квайгон кивнул. «Мы свяжемся вновь с вами. Желаю вам спокойствия и мира», — с поклоном проговорил Мейнон. Обиван явно ощущал гнев Тараона, когда они покидали двор и резиденцию Мейнона. Он желает нам спокойствия и мира после таких новостей? Яростно вопросил Тараон. Он над нами издевается. Это традиционное прощание на Сенале, мягко отметил Квайгон. Мы не можем этого принять, продолжал Тараон. Он считает нас идиотами. Ваш отец тоже не очень хорошо воспримет эту новость, сказал Квайгон. Он разгневается, как и вы. — Я не такой, как мой отец, — хмуро отозвался Тараон. — Интересно, знает ли Мейнон больше, чем говорит, — вставил Оби-Ван. Конечно, знает, — воскликнул Тараон. — Все синолицы коварны. Расчет просто на то, чтобы сбить нас с толку. — Будем надеяться, что узнаем больше от его сестры, — заключил Квайгон. — Но до тех пор сохраним спокойствие. Они вышли в яркий солнечный свет. Тараон неожиданно побежал и наступил на большой цветущий куст, растущий недалеко от входа. Он бешено лупил по нему руками и ногами. Красные лепестки дождем ссыпались на землю и скоро наводнили дорожку. — Вижу, вы все-таки унаследовали темперамент вашего отца, — заметил Квайгон. Глава пятая. Красно-синее жилище клана Бонаош-Варолов — Располагалась в части столицы Сенали, состоящей из плавающих доков и платформ. Разные островки были соединены легкими серебряными мостами. Окрашенные в светлые тона здания простирались на обширную территорию. Главная часть резиденции составляла всего лишь раму со стенами из сплетенных пальмовых листьев, которые можно было закатить, впуская морской бриз. Одна стена была опущена, защищая жителей от солнца. С остальных трех сторон постройка была открыта. Им не надо было стучать. Члены клана сидели вместе посреди помещения. Рослая сеналийка с розовым украшением из коралл в коротких темных волосах попросила их войти. «Мейнон сказал, что вы придете. Добро пожаловать, добро пожаловать. Давайте я вас представлю. Я Ганиэт, сестра Мейнона. Это мои сыновья Минен и Еретт. А это жена Еретта Мессан и их дочь Тван. Это Дренна, моя младшая дочь. А это Век, мой племянник. Это Нонса, это мой муж Гард, а это мой отец Танай. О, а здесь моя мать Нин. А там младенец, мы зовем ее Бу. Маленький мальчик дернул ее за тунику. А я? Она положила руку ему на макушку. Конечно, Тинта, я не забыл о тебя. Я просто приберегла тебя напоследок, потому что ты так важен. Обивана глядел пестрое собрание. Он знал, что ни за что не запомнит все имена. Тренировать память в храме он начал совсем недавно. Он мог воспроизвести технический чертеж, который видел лишь 10 секунд, или повторить сложную формулу, услышанную лишь однажды. Однако он никак не отличался хорошей памятью на имена. Подаван надеялся, что эту часть возьмет на себя наставник. Один из сыновей Ганиеды, то ли Ерет, то ли Минен, сидел у длинного стола и чистил с девочкой какой-то плод. Была ли это век или миссан? Старая синалейка стояла у плиты и помешивала в кастрюле что-то хорошо пахнущее. Молодой мужчина качал на руках младенца, а стройная молодая синалейка с серебряными волосами сидела в углу, штопая рыболовную сеть. Казалось, все говорили одновременно, и он ничего не мог разобрать. Ганиет крикнула, чтобы все замолчали. Когда никто не отреагировал, она, наконец, взяла ложку и постучала ей по дну кастрюли. Члены клана примолкли. «Ну вот», — удовлетворенно сказала она. Тараон застыл возле Оби-Вана. Тот чувствовал себя так же не к месту. Он восхищался тем, как Квайгон перебросил ногу через табурет и начал разговор с маленьким Тинто, который держал в руках какую-то игрушку, Обиван ван не мог так свободно обходиться с чужими. «Сразу вам хочу сказать, что у нас нет ни малейшего понятия, где находится Леэд», – заверил Иганиед, не дожидаясь вопроса джедая. «Он оставил сообщение, в котором говорится, что для клана лучше этого не знать». Квайгун кивнул. «Понимаю. Один из сыновей Ганиеды взял слово. Это похоже на Леда. Он не хочет создавать проблем». Его жена закивала. «Он очень обходителен». Вмешался муж Генедеград. Град. Даже когда он был маленьким, все его обожали за его доброту. Такая жалость, что он попал в такие неприятности. Жалость в том, что его отец не желает разумно с ним разговаривать, отметил Минен или Ерет. Обиван увидел, как руки тараона сжались с кулаки. Принц боролся за самообладание. Квайгон попросил его предоставить всякие разговоры джедаям. Старуха Нин подняла взгляд от плиты. Наш леет всегда поступал по-своему. — Век, пожалуйста, накрой на стол. Наши гости останутся? — К сожалению, нет, — вежливо ответил Квайгон. — Но спасибо за предложение. Век начал накрывать на стол. Он выглядел года на два моложе Лиэда. Обиван подумал, не были ли они близкими друзьями. Учителю, должно быть, пришло то же самое на ум. — Век, есть ли какое-нибудь особое место, куда любит ходить леет? спросил он мальчика. Век поставил миску на стол. «Он любит плавать», — отозвался он. «Если не ходит под парусом», — объяснил Ерет. Или минен. «Верно, Ерет», — подтвердил другой сын. Теперь обе ван смог их, по крайней мере, отличить. «Я обожаю ходить под парусом», — крикнула Тинта. Лиет меня научил и...» «Но так же он часто гулял по лесу», — перебила его Миссан. «Не забудьте об этом». Она повернулась к Еретту. «Поэтому я бы там посма...» Она вдруг запнулась и взяла на руки младенца Бу, так как тот начал орать. — Он гулял там только по весне, — сказал Нонца, перекрикивая плач ребенка. Он подошел к плите и начал помогать Нин нарезать хлеб. Он... — Летом тоже. Все гуляют летом, — заявил Век. — Ты это просто не замечаешь, потому кто гуляет летом, — прервал его тван, — слишком жарко. Лет любит прохладную воду и с удовольствием долго плавает, и... — Кушать провозгласил Минен, наклоняясь над стойкой и беря себе кусок хлеба. — Лиэт любит покушать. Он недолго будет прятаться. — Ой! — Нонса постучал по его пальцам деревянной ложкой. Младенец вновь заорал, и Ерет взял его из рук Месаны. Тинта начал спорить с другим мальчиком. — Ерет прав, — весело проговорил сквозь шум Тонаи. Я бы поискал его в лесу, а не в море. — Я говорил в море, а не в лесу, — возразил Ерет. — Меня никто никогда не слушает. «Да что ты вообще знаешь?» – пожал плечами Танайи. «Ты-то знаешь многое, старик», – сказал Нин. «Только не знаешь, когда пора ложиться спать». «Я знаю, когда пора садиться есть», – ответил Танайи и с довольным видом уселся за стол. Нин зачерпнула супы из миски. «Я думаю, он вернулся на рутан», – заметил Гард. «Это было бы на него похоже. Он не хочет, чтобы мы беспокоились». Его предположение вызвало громкие споры. Ерет и Минен начали кричать, а Тинта уронил корзинку с хлебом. Бу стала икать, и Ерет передал ее Ганиеде. Ганиед улыбнулась джедаем поверх плеча Бу, постукивая ребенка по спине. «Видите? Мы понятия не имеем, где может быть Леет. «Даже Дрена не знает», — сказал Тинта. Квайгон внимательно посмотрел на мальчика. «Дрена хорошая подруга Лиеда, Тинта?» «Она ему ближе всех по возрасту», – пояснила Ганиет и отдала младенца Миссан. Обиван впервые посмотрел на Дренну. Ее коротко остриженные, отливающие серебром волосы, хорошо смотрелись с сиянием ее темной синей кожи. Она подняла глаза на джедаев. «Как видите, здесь легко запутаться», – отметила она, делая кислую мину. «Может ли Эд просто хотел немного покоя, чтобы ему не мешали думать? Я считаю, что он скоро вернется». «Дренна, помоги веку накрыть на стол!» – крикнула Нин. «Сеть, мальчик, ты же совсем запыхался!» «Давайте есть!» – сказал Ерет. «Я голоден!» «Тогда все к столу!» – крикнула Нин. «Я не могу делать все сразу!» Дренна вскочила и стала распределять еду по тарелкам. «Да, вероятно, Лед скоро вернется!» – признал Квайгон. «Он должно быть соскучится по своему клану. И вы тоже будете по нему скучать!» Глаза Ганиеды неожиданно наполнились слезами. «Мы уже скучаем», – тихо проговорила она. Впервые наступила тишина. Обиван увидел горе на лицах членов клана. Как ему сейчас открылось, они и правда любили Лиеда. Мгновение была слышна лишь тихая икота Бу, которая положила голову на плечо матери. «Это пустая трата времени», – вдруг высказался Тараон. «Они нам ничего не скажут». «Нам следует оставить вас спокойно пообедать», – заметил Квайгон и поклонился клану. «Желаем вам мира и покоя», – сказала Ганиет, улыбаясь сквозь слезы. «И если вы найдете Лиеда, прошу вас, защитите его». «Мы защитим его», – обещал Квайгон. Они шли обратно по трапу, который соединял постройку с главным причалом, и побежали вновь в сторону резиденции Мейнона. «Они нам ничем не помогли», – пожаловался Тараон. Невообразимо, как Льет мог ужиться с таким количеством народа. Кажется, им уютно в клане, отметил Квайгон. Особенно им приятно друг с другом общаться, добавил Обиван. Он сам, хоть и чувствовал себя с кланом не слишком комфортно, но все же ощутил их явную привязанность друг к другу. И все же об одном они не заговорили, сказал Квайгон. Ты это уловил, подаван? Ученик задумался. Они противоречивали себе в предположениях. Казалось, что они указывают нам на что-то, но на самом деле они ничего не сказали. Верно. А как только мы обратили внимание на Дренну, всем вдруг захотелось обедать. Давайте сюда. Джедай пошел вдоль небольшого плавающего дока, ответвлявшегося от основного трапа. Здесь для жителей этого поселения заложили маленький сад, раскачивающийся на волнах. Квайгон остановился за густым кустом, покрытым оранжевыми цветами. Что мы здесь делаем? Раздраженно вопросил Тараон. У нас нет времени любоваться цветами. Квайгон не ответил. Обиван заметил, что отсюда у них прекрасный обзор жилища клана. Через несколько секунд из дома вышла дренно с сумкой через плечо, которая, как видел Обиван, была чем-то битком набита. Девушка постояла на доке, оглядываясь по сторонам. Потом она повернулась и быстро зашагала в противоположную сторону. Идем, скомандовал Квайгон. Почему мы должны следовать за какой-то синалийкой? Спросил Тараон, меря джедая мрачным взором. Потому что она приведет нас к леду, спокойно пояснил Квайгон. Глава шестая. Поначалу было легко следовать за древной. Синалийцы гуляли в этот погожий день по докам, покупали цветы или еду на различных рынках, которые встречались почти повсеместно. Джедаи и Тараон могли затеряться в толпе, и держать в поле зрения Дренну. Джедаи уже привыкли к тому, что под ногами была не твердая почва, а плавно качающаяся на морских волнах трапы. Тараон же испытывал большие трудности. Временами он спотыкался, и лицо его наливалось синей и красной красками. «Что это за мир, где города строят на воде?» – проворчал он после того, как в очередной раз споткнувшись, чуть не полетел в воду. «Не понимаю, как мой брат может выдерживать это ужасное место». Квайгон посмотрел на Убивана и поднял одну бровь. Подаван улыбнулся. Он знал, о чем его мастер подумал. На Сенале имелись сине-зеленые моря, цветущие сады и, на первый взгляд, мирное, довольное население. Тараон держался за предрассудки рутанийцев, которые в большинстве своем даже одной ногой не касались земли Сенале, с тех пор, как война раздвоила оба мира навечно. Они считали синалийцев ленивым, примитивным народом, безо всякой культуры, не способным развить экономику и живущим лишь в свое удовольствие. Плавучий город простирался на несколько километров. Дренна провела их по мостам и проходам через некоторые районы. Одни состояли из светлых в несколько этажей построек, другие – из необычных зданий, качающихся на волнах. Они проходили мимо причалов, у которых стоял самый разнообразный водный транспорт. Наконец, людские потоки стали редеть и преследователи увеличили расстояние, пока Дренна почти не скрылась из виду. В конце концов девушка пересекла один из серебряных мостов, соединяющих плавающий город с сушей. Она сбежала по мосту и скрылась на дорожке, ведущей сквозь заросли деревьев. Они быстро последовали за ней. Деревья опоясывали тропу, бегущую вдоль побережья. Ветки, нагруженные тяжелой зеленой листвой, свисали до самой земли. Листья покрывали почву, как искусно сшитая ткань. Зеленые проблески морской воды изредка улавливались сквозь плотный завес листвы. Квайгон воспользовался силой, чтобы и дальше преследовать Дренну. Он внимательно следил за малейшими волнениями воздуха и тишайшими звуками. Сеналия была крохотной планетой, и большинство ее жителей передвигались по морю или пешком. Джедаи видели мало спидеров или других воздушных средств. Иногда мимо проплывали маленькие транспортеры с товарами и провизией. Дорога разделилась на две основные части и более узкую тропу, змеившуюся между деревьями. Дренна не была видна. Квайгон замешкался лишь на мгновение, пока он не осознал, что девушка выбрала узкую дорожку. Обиван следовал ему по пятам. Путь становился все уже и уже, пока не превратился в протоптанную тропинку. После гравия дороги последовал песок, затрудняющий каждый шаг. У Тараона вновь возникли сложности поспевать за джедаями. — В сапогах больше песка, чем на земле, — проворчал он. — Почему эти люди не строят нормальных дорог? Квайгон поднял руку и остановился. Он закрыл глаза и прислушался. — Теперь она бежит, — удивился он. — Мы должны поспешить. Они ускорили шаг. Тараон ненадолго остановился, пожаловался но потом сосредоточился на том, чтобы не отставать от них. Шум прибоя перекрывал шуршание песка под их ногами. Они повернули за угол и увидели, что тропа вела прямо к вертикальной скале, которую едва можно было обойти по крохотному куску песка. Волны плескались по их ногам, когда они протискивались мимо скалы, уклоняясь от острых кораллов, выпирающих из стены и готовых вонзиться в кожу. Они вышли в прекрасную бухту. Белый полумесяц песчаного пляжа омывался морем. Вокруг них возвышались отвесные скалы. Пляж был пуст, не считая крохотной фигурки вдали. Квайгон оказался прав, Дренна бежала. Она неслась к другой стороне бухты. Она теперь поняла, что ее преследуют? спросил Обиван, когда они побежали, держась в тени утеса на случай, если девушка оглянется. Квайгон неожиданно замер. Он взглянул наверх, к краю стены. Потом перевел взор на бушующее море. «Она всегда это знала», – проговорил он. «Надо вернуться». Траон обернулся. «Смотрите», – сказал он, – «путь уже закрыт». Там, где только что была тропа, теперь грохотали волны, ударяясь об стену. Они оказались в ловушке. Прибой был достаточно мощным, чтобы швырнуть их на острые камни. Вода пенилась вокруг их лодыжек. «Прилив», – отметил Обиван. «Прилив на Сенале – грозная вещь», – пояснил Квайгон, обыскивая каменную стену. «Из-за четырех лун он происходит быстро и яро». Дрена исчезла на другом конце пляжа за скалами. Обиван высчитал расстояние и отступил на шаг, когда волна опасной силы обкатила его колени. Они не успеют, это ему было ясно. Тараон пришел к такому же выводу и посмотрел на джедаев. «Она заманила нас в западню!» Проорал он. Глава 7. Квайгон уже обдумывал дальнейшие действия. Мы можем добежать до конца бухты. Прилив нас догонит, так что придется плыть последний отрезок. По крайней мере, там нет скал. Мы могли бы выбраться. — Но я не умею плавать! — воскликнул Тараон. — Ни один рутониец не умеет плавать. Это привычка примитивного народа. — Здесь и сейчас нужно уметь плавать, чтобы выжить сухо заметил Квайгон. Мастер всматривался в море. Он видел пенящиеся волны и структуру прилива, которую очень трудно было предугадать. Оби-Ван и он могли справиться, а не джедаи. Но жизнью Тараона нельзя было рисковать. Да и своего подавана он не хотел подвергать лишней опасности. Они спешно отступили назад, когда очередная волна окатила их по пояс. Ее мощь была изумительной. Тараон чуть не свалился с ног, и Квайгон подхватил его за руку. «Ненавижу море!» – промычал Тараон, убирая мокрые волосы из глаз. «Как насчет лазанья?» – поинтересовался Квайгон. Тараон осмотрел скалы. «Вы шутите?» – воскликнул он. «Невозможно взобраться на эти скалы!» Джедай не ответил. Он знал, что им нельзя терять времени. Он снял с пояса свой электробинокль и с его помощью следовал утес на предмет выступов, за который можно было бы уцепиться. Их было мало» а скала была слишком высокой, чтобы крюки их катапультов могли долететь до края. К тому же там было не за что зацепить веревку. Вода пенилась вокруг их ног, пытаясь выволочь их в море. Тараон ухватился за убивана. вана «Как вы могли допустить это?» – упрекнул он джедая. «Какая-то баба выставила нас полными идиотами!» Квайгон настроил бинокль. Он увидел небольшую щель в камне, достаточно широкую, чтобы крюк катапульта мог удержаться в ней. Должно было сработать. Он повесил бинокль на место и взял катапульт, указывая своему подавану последовать его примеру. «Подожди, пока мой зацепится, тогда выстрели свой», – заметил он. Квайгон справился с первой попытки. К счастью, ибо волны омывали их уже до плеч. Обивану вану понадобилось две попытки, и когда следующая волна отошла, его крюк тоже зацепился. Джедаи дернули веревки. Те держались крепко. «Давайте!» – велел Квайгон, показывая Тараону ухватиться за веревку. Он полезет вслед за принцем, страхуя его. Мастер надеялся лишь на то, что катапульты смогут поднять их на достаточную высоту, чтобы уйти от прилива. Нарост на скалах говорил о том, что большая часть стены при приливе находится под водой, и Квайгона не радовала мысль зависнуть где-то на полпути, созерцая, как поднимается вода. Он наблюдал за тем, как его подаван поднимаемый механизмом катапульта, взлетел вверх. Теперь он висел над их головами. — Держитесь, — сказал Куайгон Тараону. Веревка сматывалась, поднимая их высоко над пляжем. Теперь и они висели в воздухе посреди скалы. — Вы считаете, вода до нас не доберется? — спросил Тараон, оборачиваясь. — Не смотрите вниз, — резко приговорил Куайгон, но его совет опоздал. Тараон увидел, на какой высоте они висели. Он стал дергаться и ударился коленкой об камень. Хрипло взревев, он закрыл глаза. — Я прямо под вами, принц Тараон, — уверил джедай. — Все у нас получится, если не будете паниковать. Веревка выдержит нас. Просто не смотрите вниз. Тараон глубоко вздохнул. — Все в порядке, — сказал он. — Это я просто от неожиданности. Квайгон оценил его сдержанность. Он знал, что принц боялся. — Постарайтесь найти опору для ног посоветовал ему Квайгон. Это снимет тяжесть с рук. Вы не упадете. Вы прикреплены к веревке. Джедай осмотрел скалу над их головами. Там не нашлось больше щелей. Они вынуждены были оставаться здесь и надеяться, что волны не достигнут и не утопят их. Понятно, что Обиван и он могли часами так висеть, но насчет Тараона никакой уверенности не было. Прибой все еще поднимается, тихо отметил Обиван, висевший рядом. Волны могут сомкнуться над нашими головами. — Может, стоит надеть дыхательные аппараты? — учитель кивнул. — Это была хорошая идея. Подожди еще минуту, он не хотел пугать Тараона раньше времени. — Мы не можем забраться выше, — нервно поинтересовался принц. — Я чувствую брызги. — На данный момент все хорошо, — ответил Квайгон, но ему было ясно, что бушующие волны могли поразить их в любой момент. Вдруг он увидел еще одну веревку, спущенную с выступа метров сто над ними. Она повисла между об и его наставником. Берите веревку! крикнул им кто-то. Она вас всех выдержит. Вода поднимается. Квайгон взялся за веревку, дернул за нее для пробы. Они с подованом обменялись взглядами. Рискнем? беззвучно спросил об "Другого выбора у нас нет, также без слов отозвался Квайгон. Обиван кивнул и первым схватился за веревку. После этого также поступил тараон и, наконец, Квайгон. Теперь они все трое висели на одной веревке и могли только довериться незнакомцу, спустившую ее. Веревку медленно потянули наверх, волоча их по скале к выступу. Обиван поднялся над краем и помог взобраться тараону. Квайгон последним перевалился через край и сразу же оказался на ногах. Перед ними стоял высокий сильный абориген. Его шею и запястья украшали жерелья из розовых кораллов. Абориген улыбнулся им. «Рад, что вы справились!» Тараон с шумом втянул воздух. Лет! Глава восьмая. Лиет радостно подбежал к своему брату. Они крепко обнялись. «Брат мой!» – воскликнул Лиет. «Мой брат!» – откликнулся Тараон. — Я так рад видеть тебя, — сказал Лиет. Ты стал почти такой же высокий, как я. — Выше, — улыбнулся Тараон. Они разошлись, и Лиет повернулся к джедаям. — Вы, должно быть, джедаи, посланные вернуть меня на Рутан. — Мое имя Квайгон Джин, а это Оби-Ван Кеноби, — представился Квайгон. — Мы здесь, чтобы увериться в том, что вас не удерживают на Синале против вашей воли. — Как вы видите, это не так, — заметил Лиет. На данный момент у нас не было времени что-либо увидеть, дружелюбно отозвался Квайгон. Лиет обернулся к своему брату. Я вынужден извиниться за Дренну. Она не желала тебе смерти, просто пыталась защитить меня. Может и не желала, но она чуть не убила меня, мрачно ответил Тараон. Я мог утонуть. Однако же ты не утонул, отметил Лиет. Выходи, Дренна. Видишь, они тебе ничего не сделают. Зашуршала листва, и из сине-зеленых зарослей появилась Дренна. Она пряталась в тени деревьев. Тараон был удивлен, но Обиван видел по лицу своего мастера, что тот чувствовал ее присутствие. Дренна остановилась недалеко от них и рассматривала их устало. Она, очевидно, не была уверена в том, что они не собираются похитить Лееда. Девушка обратилась к джедаему Тараону. — Ну и? — Теперь-то вы видите, что Лиэд по своему желанию тут. Теперь вы можете возвращаться на Рутан. Квайгон заговорил с Лиэдом. Принц, если вы на самом деле хотите остаться на Сеналии, то вам бы следовало оговорить это решение с вашим отцом. Лиэд решительно покачал головой. Ничто не заставит меня вернуться. Он не отпустит меня. Это может закончиться даже моим пленением. И прошу вас, не зовите меня принцем. Он улыбнулся дрянет. «На Сенале мы не придаем значения титулам». «Вы поедете, если мы дадим вам слово, что не позволим вашему отцу принуждать вас?» спросил Квайгон. «Не то, чтобы я не верил в могущество великих джедаев», медленно проговорил Лет. «Я никак не хочу вас обидеть, но мой отец способен на подлости, которых вы не знаете. Есть вещи, от которых вы не сможете меня защитить». «Это неправда», возразил Тараон. — Если вы и правда так считаете, то у нас возникает некая сложность, — ответил Квайгон Лиэду. Его голос звучал дружественно, но твердо. — Вы не хотите возвращаться на Рутан, а мы вряд ли покинем Синали без вас. Лиэд уверенно выдержал взгляд джедая. Никто из них не шелохнулся. Оби-Ван смотрел то на одного, то на другого. В глазах обоих он видел непоколебимую решимость. Квайгон был столь сильной личностью, что казалось почти невозможным пойти против его воли. И все же он, оби сделал это однажды. На Мелиде-Деане -да они с учителем разошлись во мнениях, их пути также разошлись. оби всем сердцем верил, что был прав, но потом он осознал, что его ослепило дело, которое не было его. Но как было с Лиэдом? Он большую часть своего детства провел на Синале. он здесь вырос. Обиван хорошо понимал его желание. Было очевидно, что он любил своего брата, но также ясно было и то, что его связь со своей приемной сестрой не менее крепка. Тут с неожиданностью, напоминавшую обивану перепады в настроение отца Леда, принц разрядил напряжение теплой улыбкой. Он пожал плечами. Теперь вы мои гости, так что давайте я отведу вас в мой дом. Лед повел их по болотистому лабиринту заросших троп. Он легко передвигался по утопающим камням, невидимым для остальных. Они быстро добрались до твердой земли. Воздух был тяжелым. Везде жужжали разноцветные летающие твари. Наконец они выбрались по скале далеко над берегом. Эти скалы были похожи на те, что они только что покинули. Только море здесь казалось нежнее, а изогнутая линия берега сформировала естественную гавань. Вдалеке виднелась цепь островов. Они спустились на пляж, Где Лиет и Дренно убрали в сторону несколько гигантских пальмовых листьев, под которыми пряталась лодка. Не отдаляясь особо от берега, они поскользили на этой лодке по спокойной глади моря до лагуны, окруженной крохотными островками. Недалеко от суши, на плавающей платформе, стояла хижина из трех деревьев и сплетенных трав. Лиет прицепил лодку к платформе, и они вышли. Клан Нали-Ерун живет на Дальнем острове, сказал Лиет показывая на густо заросший зеленый остров в нескольких километрах. «Они присматривают за мной». «Все синолийцы присматривают друг за другом», – добавила Дренна. «Почему вы скрываетесь в такой дали, Лед? спросил Квайгон. «Вы боитесь, что могущество вашего отца простирается так далеко?» Лет кивнул, присаживаясь на корточке и вытягивая из воды рыболовную веревку. «Я часто говорил со своим отцом». Я периодически контактировал его, и Тараона тоже. Однако после того, как я сказал ему о моем решении, он прекратил общение. Он не желал меня слушать. Говорил, что Мейнон на меня влияет. Почему я должен с ним говорить, если его так ранит услышать глубочайшее желание моего сердца? Квайгон присел рядом с Ледом на причал, чтобы их глаза были на одном уровне. Мастер помог ему с веревкой. — Потому что он ваш отец, — ответил он, — и он боится, что теряет своего сына. Лиет замер. — Я все еще его сын, — твердым голосом проговорил он. — И если бы он не был таким твердолобом, мы бы общались. Я мог бы гостить на Рутане, а он мог бы приезжать сюда. Но со времен войны нет никаких сообщений между обоими планетами. Я бы хотел это изменить. Квайгон кивнул. Это было бы важным изменением. «Это одна из тех вещей, которую вы, как правитель Рутана, можете сделать. В вашей власти было бы многое изменить. Почему вы не хотите помочь вашему миру, вашему народу?» Лиэт, невидящим взором, смотрел на лагуну. «Потому что я чувствую, что Рутан не мой мир. Его народ не мой народ. Это трудно объяснить. Здесь же я нашел себя. Под этим небом я чувствую себя дома». А так как Рутан больше не мой дом, я не вправе править им. Синали дышит в каждой моей клетке, в душе и теле. И я ничего не могу с этим поделать. Даже маленьким мальчиком я никогда не ощущал себя части Рутана. Конечно, я боялся покинуть свою семью и ехать сюда. Но как только я ступил на эту почву, я понял, что дома... Он широко улыбнулся древне, Я нашел себя здесь. Джедаи не должны принимать чью-либо сторону, однако Обиван почувствовал, как слова Леда тронули его сердце. Теперь они не напоминали ему о том, что он ощущал на Меда Даан, о его чувствах к храму. Он не родился там. Мастера джедаи не были его родителями, и все же это был его дом. Он чувствовал это каждой частью своего существа. Наверное, Лиед ощущал то же самое. Я понимаю ваши слова, заметил Квайгон. И спрашиваю вас, решение, принятое вами по зову вашего сердца, стоит войны между двумя мирами. Вы так высоко цените ваши личные дела?» Лиет раздраженно откинул рыболовную веревку. «Не я начинаю войну. Мой отец делает это». «Ради вас», – отметил Куайгон. «Ради себя», – возразил Лиет. Тараон, который до этого момента молчал, выступил вперед. «Я не понимаю тебя, брат», – сказал он. Что так важно тебе тут? Планета, полная чужаков? Как ты можешь рисковать миром своей родины ради собственных нужд? — Ты не понимаешь, — Лиет покачал головой. — Нет, я и правда не понимаю, — гневно воскликнул Тараон. — Я не понимаю желания твоего сердца. Неужели тебе важнее жить с примитивным народом, чем принять то, что твое по рождению? — Примитивный народ? — выдавила Дренна. — Как ты смеешь так называть нас? Тараон повернулся к ней. «Где ваши большие города?» поинтересовался он. «Куча хижин, качающихся на море. Где ваша культура, ваше искусство, ваша торговля, ваше богатство?» «На Рутане у нас есть учебные заведения. Мы разрабатываем новые медикаменты и технологии. Мы изучаем галактику». «Наша земля, наши моря и наш народ, вот наше богатство», перебила его Дренна. «Наша культура и наше искусство — части нашей повседневной жизни. Ты какие-то полдня провел на Синале, да как ты смеешь судить о нас? — Я знаю ваш мир, — откликнулся Тараон. — Вся ваша культура — это то, что вам принесли рутанийцы. — Я знаю, что вы принесли нам свою кровожадную охоту и свое самодовольство, — прошипела в ответ девушка. — Мы избавились от всего этого, когда избавились от вас. Если мы убиваем животное, то только ради пищи. Мы не убиваем ради спортивного азарта или дорогих шкур. И вы называете нас примитивным народом. Думаю, дискуссии о различиях между Сеналией и Рутаном нам сейчас не очень помогут, когда начал Квайгон, но дрянно перебила его. Только идиот дискутирует с невежей, разъяренно проорала она. Я не дискутирую, я говорю правду. Это говорит твое самолюбие, сказал Тараон. Ты знаешь, Рутан, не лучше, чем я, Сенали. Все, что тебе известно, это предрассудки и пренебрежительные отзывы. Ты здесь для того, чтобы с пренебрежением взирать на нас? С отвращением выговорила Дренна. Я это уже видела. Почему ты думаешь, что твой брат прислушается к твоему мнению, если оно полно предрассудков? — Потому что я принадлежу к его семье, — крикнул Тараон. — Так же, как и я, — парировала Дренна. — Ты не его семья. — возразил Тараон. — Вы были лишь его приемной семьей. Мы же одной крови. — Нет, Тараон, — вступился Лиэт. — Дренна так же моя сестра, как ты, мой брат, и она права. — Вот, что я оставляю Нарутане, — продолжил он, повышая свой голос, как Тараон и Дренна. — Веру в то, что мы лучше синалийцев. Ты не знаком с этой планетой. Ты и не хочешь ее знать. Неужели ты хочешь жить жизнью своего отца? Хочешь травить зверей, справлять периды изнеможения? Хочешь, чтобы целью твоей жизни было накопление новых богатств? Бездумно, просто ради обладания?» «Это то, что ты о нас думаешь?» – спросил Тараон. «Теперь я уверен, что тебе промыли мозги. Рутан и наш отец представляют собой намного больше этого». Я говорил поспешно, признал Лет, стараясь овладеть своим голосом. «Хочу извиниться. Да, на Рутане есть и хорошее». — Но это не то, что мне нужно. Тараон схватил брата за руку. — Лиэт, как ты можешь хотеть так жить? Лиет раздраженно скинул его пальцы. К нему обратилась Дренна. — Видишь, Лиэт, я ведь рассказывала тебе о том пренебрежении, с которым относятся к нам рутанийцы, даже твой брат. Теперь тебе ясно, что ты не можешь вернуться? — Да, — ответил принц, — я не могу вернуться. — Ты не хочешь встречи с собственным отцом? так как знаешь, что неправ», – заметил Тараон. «Ты его боишься». «Я его не боюсь», – гневно возразил Лиэт. «Я ему не верю. Это другое. Я не хочу оказаться под его влиянием. Я рад, что меня растили другие, что я рос в свете его ошибок. Ты знаешь, что после смерти нашей матери никто не приглядывал за ним». «Он неплохой человек, Тараон. Просто плохой отец». Лицо Тараона застыло. «А я...» выросший рядом с ним, перенял все его плохие черты, в то время как тебе достались все хорошие, не так ли?» Лет глубоко вздохнул. «Я не это говорю», – он с досадой провел рукой по волосам. «Я не вернусь, Тараон». «Ну и не надо», – отозвался его брат. «Его ледяной гнев превращался теперь в горячую ярость. Сейчас мне понятно, что попытка убедить тебя вернуться была ошибкой». Даже если бы ты взял свое решение обратно, я бы не хотел остаться здесь, в твоем доме. Квайгон и Обиван беспомощно переглянулись. Они прибыли на Сенале в надежде, что осторожность и сила убеждения смогут разрешить ситуацию. Квайгон полагал, что очевидная привязанность братьев сблизит их. Но вместо этого они удалялись все больше друг от друга, а оба их мира приближались к войне. Глава девятая. Ночь на Сенале наступала быстро. Появлялись четыре луны и звезды. Лиет молча расстелил для них несколько спальных циновок и сделал простой ужин. Никто не произнес ни слова. Квайгон решил, что лучше дать разгоряченным умам остыть. Из долгого опыта он узнал, что у всех культур самых разных миров есть одно общее свойство. Даже глубочайший кризис на следующее утро виделся в ином свете. Он лежал на своей ценовке рядом с Обиваном. Как ты считаешь, подаван? Тихо поинтересовался он. Леет прав или нет? Не мне судить об этом, ответил немного помолчав Обиван. Я должен оставаться нейтральным. Но я лишь спрашиваю, что ты думаешь, сказал Квайгон. Ты же можешь иметь какое-то мнение. Оно может не влиять на твои поступки. Обиван вновь замешкался. «Не думай, что личный комфорт так важен, как долг!» Мастер наморщил лоб. Ученик не ответил на его вопрос. Он не лгал, но и не сказал правду. Но Квайгон не стал его упрекать. Его подаван избегал ответа по веской для него причине. Почему-то оби считал, что сказать наставнику всю правду будет неверно. Поэтому Квайгон оставил эту тему. Он не собирался давить на мальчика ведь учитель должен также учиться быть мастером, как ученик подаваном. «Учиться не учить должен ты», – сказал ему Йода. «Так же уверенно, как ведешь ты, и позволять себя вести должен ты». Они заснули под убаюкивающий шум волна причал. Солнце всходило, когда их разбудила трель птиц и плеск прыгающей рыбы. «Боюсь, у меня нечего больше есть», – сказал джедай Млиет. Он был приветливее, чем прошлой ночью. Квайгон решил, что это хороший знак. Похоже, было правильно подходить к этому делу не спеша. Сначала он подождет и посмотрит, найдут ли Лиет и Тараон общий язык. Дренна проснулась уже некоторое время тому назад. Она орудовала рыболовной веревкой и уже подготовила для каждого маленькие рыболовные пики. «На Синале мы с юных лет учимся ловить себе еду», – пояснила она. «Если хотите есть, надо рыбачить». — Я не голоден, — высокомерно ответил Тараон. Дренна посмотрела на него в упор. — Это неправда, — заметила она. — Ты голоден и напуган. Тараон гневно застыл. И Квайгон уже приготовился к очередной ссоре. Он не допустит повторения вчерашней сцены. Им всем бы не помешал день спокойствия и гармонии. Но Тараон не успел ничего сказать, так как Дренна добавила чуть более мягким тоном. Вполне естественно бояться воды, если не умеешь плавать. Я бы могла тебя научить. Синолийцы и рутанийцы одного вида. Если мы отлично плаваем, то и вы это можете. Тараон замешкался. Тогда, Дренна пожала плечами, у тебя будут трудности. У тебя нет дроида-искателя, которого можно послать за рыбой. А если ты захочешь застрелить ее из бластера, бум, и завтрак пропал». Она улыбнулась Таравону. Квайгон видел, что девушка бросила ему вызов. «Я сам могу научиться», — заметил Таравон. «Нет, не можешь. Но не переживай», — спокойно отозвалась Дренна. «Я не буду над тобой смеяться. Мне тоже когда-то пришлось этому учиться». Таравон напряженно поднялся и взял пику и веревку. «Ладно, пошли». Головой вперед Ли отпрыгнул в теплую чистую воду. Джедаи последовали его примеру. Дренна вывела Тараона на лодке ближе к берегу, чтобы начать обучение. Квайгон и Оби-Ван только достали свои дыхательные аппараты, когда вынырнул леет. Главный источник пропитания на Несенали – рыба Ракшор, пояснил он, плавая рядом с ними. У нее колючее тело и три больших когтя. Даже если оторвать один коготь, рыба выживет и у нее вырастет новый. Рыбу прокалывают за хвост, где она ничего не чувствует. Потом берут коготь но осторожно, иначе можно потерять пальцы. Если хотите, можете для начала понаблюдать, как я забираю себе коготь». «Хорошо, мы сначала посмотрим», – согласился Квайгон. Они нырнули глубоко в лагуну, где вода была прохладной и еще более чистой. Джедаи следовали за Лиедом, который пригвоздил сначала одну рыбу Ракшор, потом еще одну. Он открутил каждой рыбе по когтю и положил их в сумку на бедре. Квайгон и Обиван вскоре поймали несколько своих ракшоров, и их сумки быстро наполнились мясистыми когтями. Они почти засобирались обратно, когда недалеко заметили тараона и Дренну. Дренна была хорошей учительницей. Длинные руки и ноги тараона теперь изящно скользили по воде. Он не казался таким неуклюжим, как на суше. Скоро он приколол ракшора немного спустя второго. Дренно держалась рядом с ним выискивая рыбу, которую она ловила быстрыми, целенаправленными движениями. Когда они вынырнули, Тараон улыбался, поднимая полную сумку. В этот момент Квайгон понял, что до этого дня он не видел Тараона смеющимся. — Довольно хорошо для первого раза, — сказала Дренна. — Ты быстро учишься. — Ты мне помогла, — признал он. Они поплыли к берегу лагуны, где Дренна развела огонь. Они поджарили когти, раскололи их и полили мясо соком фруктов тарт, собранный ледом и дренной. Получилось очень вкусно. Все поели Досато и заметили, что осталось еще больше половины. «Можем остатки отнести к клану Нали-Ерун», – предложил Лед. Они поплыли к близлежащему острову. Клан построил свои жилища в сердце острова, в прохладной тени некоторых деревьев. Постройки отличались от городских. Здесь они состояли из листьев и бамбука и выглядели не слишком устойчивыми. Некоторые здания, похоже, могли в любую минуту рухнуть. Когда Лиэт поднял рыбные когти, к нему подбежало несколько голодных детей. «Почему они голодны?» – удивился убиван. «Они не могут рыбачить в лагуне», – приглушенным голосом пояснил Лиэт. «Море контролирует клан Хомтреза. реза Эти два клана недавно поссорились». Хом Треза напали на них и разрушили многие их дома. Нали и Ерун были вынуждены срочно все восстанавливать и еще не оправились после нападения. Они уже месяцами живут за счет фруктов и того, что можно на них обменять. Тараон поднял свои густые брови. «Значит, синалийцы друг за другом присматривают?» Лицо Дренны приобрело неуютное выражение. «Некоторые кланы, конечно, конфликтуют. Я не говорила, что Синали идеальный мир». «Почему Мейнон не вмешивается?» – спросил оби -ван. «Потому что кланы автономный, объяснила Дренна. «Мейнон скорее символ для нас, чем реальный правитель». Члены клана Нали-Ерун разделили рыбу и предложили кое-что и гостям. Лиет поблагодарил, но не взял угощения. Однако он принял мешочек с паши, сладких фруктов, обильно растущих на деревьях Нали-Ерун. Дренна передала предводителю клана мешок с ракушками, собранными на морском дне. Члены клана перебирали их и восхищались каждой отдельной ракушкой. Одна женщина выбрала самые красивые ракушки и сделала из них ожерелье. Готовые украшения она протянула Дренне. Девушка сначала с улыбкой приняла подарок, но потом остановилась. Тут ее улыбка стала озорной. Она повернулась к Тараону и надела ожерелье ему на шею. «Теперь ты настоящий синалиец», — сказала она, склоняя голову, чтобы посмотреть на него. Тараон изумился. Он дотронулся до ракушек и взглянул на Лиеда. «Я все еще рутанеец», — сказал он. «Но я учусь». На ужин они наловили маленьких серебристых рыбок. Лиед приготовил из них вкусный суп. Четыре луны взошли и бросали свои четыре серебряные полоски на темную воду. Они сидели под бескрайним темным небом. Квайгон молчал. Он чувствовал, как что-то зрело в Тараоне. Новое чувство, о котором молодой человек еще не готов был говорить. Квайгон надеялся, что Тараон найдет в себе смелость выговорить это. Завтра будет третий день. Ему придется связаться с королем Фране. — Предлагаю отправиться сейчас спать, — наконец сказал Лиет. — Спасибо, мастер Джин, что вы дали нам этот день и не торопили меня в путь. Хороший был день, неуверенно отметил Тараон, и я принял решение. Я не буду больше противиться твоему желанию остаться здесь, брат мой. Теперь я вижу, что держит тебя тут. Сегодня утром я говорил поспешно. Он обратился к джедаям. Это одна из моих ошибок. Также я хочу извиниться за мою грубость в отношении к вам. Он саркастически улыбнулся. Вы были правы, мастер Джин. Я унаследовал темперамент моего отца. «Спасибо, брат», – спокойно откликнулся Лиед. «Ты открыл свой разум и сердце. Я сделаю то же самое. Я вернусь на Рутан и встречусь с отцом». «А я займу твое место, пока ты не вернешься», – добавил Тараон. «Обь и я позаботимся о вашей безопасности», – пообещал Лиеду Квайгон. «Если вы потом все еще захотите обратно сюда, мы обеспечим ваше возвращение». Братья взялись за руки. Мы не допустим, чтобы нас разлучили, провозгласил Тараон. Именно на это Квайгон рассчитывал. И все же в воздухе повисла некая печаль. Лиет сделал шаг к разлуке со своей семьей. Тараон признал его право на это. Было очевидно, что сердца обоих братьев разрываются. Все пожелали друг другу спокойной ночи. Обиван раскинул свою спальную подстилку рядом с Квайгоном. «Мастер, вы знали, что это случится?» – прошептал он. «Вы поэтому не говорили сегодня с Лиедом. «Я надеялся, что сегодняшний день принесет мир», – ответил Квайгон. «То, что Дренна утром предложила Тараону научить его плавать, было хорошим знаком. Я уверен, что Лиэд попросил ее быть милее с его братом». «Но Лиэд был так зол прошлой ночью, как и Дренна. Почему они вдруг стали так добры к Тараону?» Потому что он брат Леда, несмотря на все недоразумения, они связаны. Дриена лояльна Лиеду, поэтому она ему поможет, если он попросит. Не понимаю, признал Обиван. Все злились, а теперь все, похоже, разгладилось. Неужели все так просто? Мы еще не вернулись на Рутан. Посмотрим, подаван. Учитель вытянулся на причале и поднял взор к небосклону. Задание еще не закончилось, это ему было ясно. Не было причины полагать, что ситуация разрешилась. И все же он был рад, что братья справились со своими бурными эмоциями. Однако это было слишком просто, как сказал Обиван. Над ним простиралось небо, оно было засыпано звездами, серебряные луны светили ярко. Атмосфера здесь на Сенале придавала небу совершенно особенный цвет. Оттенок где-то между темно-синим и фиолетовым. Именно в такие моменты тихой красоты Квайгон джин четко ощущал поток силы, от огненной энергии звезды до нежного плеска рыбы под пирсом. «Странно, как легко вещи временами сами собой разъясняются», – тихо сказал мастер Убивану. «Будем надеяться, что это так. Быть джедаем означает уважать и такие повороты вещей, подаван. Оби-Ван кивнул, зевая. Длинный выдался день. Он медленно закрыл глаза. Нежное покачивание постройки убаюкивало его. Квайгон чувствовал, как его неспешно окутывал сон, так же, как до этого делала теплая вода лагуны. Немного спустя он вскочил с места. Джедай моментально проснулся, вслушиваясь в окружающие звуки. Ничего не было слышно. Однако мастер поднялся, его рука нащупала рукоятку меча. Глаза у Бивана распахнулись. Он бесшумно оказался на ногах. Что-то было не так. Тишайший звук заставлял его прислушаться. Малейшее колыхание воды. Квайгон перебрался на другую сторону плавучего дома. Группа синолицев на лодке быстро скрывалась в темноте. Их лица были покрыты белой краской. Связанный извивающийся Лиед сидел на носовой части лодки. Квайгон поискал лодку Лиеда, которая, по идее, должна была быть у причала. Его не удивило, что она исчезла. Ее, безусловно, отправили на дно. Похитители были уже слишком далеко, чтобы догнать их вплавь. Леда украли у них из-под носа, в то время, как Квайгон видел сны о мирной галактике. Глава десятая. «Это ты!» – взвыл Тараон на Дренну. «Это ты подстроила!» «Я должен поверить, что его похитили, а на самом деле ты его прячешь!» «Придурок, это был твой отец!» – орала в ответ Дренна. «Ты только притворился, что принял решение Леда. «Это совершенно лишено смысла!» – презрительно бросил Тараон. «Лиэд хотел возвращаться на Рутан. Зачем моему отцу похищать его? Потому что было слишком поздно, чтобы менять планы. Откуда я знаю? Все, что я знаю, это что Лиэд исчез!» Дренна вдруг обмякла. Она не плакала, но озабоченно мяла свои руки. Моего брата нет. Были ли чувства Дренны искренними? Об Иван молча поглядел на своего мастера. Во время этой миссии он все время оказывался перед новыми загадками. Он не был уверен, какие эмоции двигали остальными. Он не знал, говорят ли все правду, но ему было жаль, что перемирие между Дренной и Тараоном закончилось. Теперь они ненавидели друг друга еще сильнее. Квайгон сел рядом с Дренной. «Его похитили синолицы, Дренна», – мягко сказал он. «С ним ничего не случится». «Как вы можете быть так уверены в этом?» – вопросила она шепотом. «Что, если рутанийцы вернули его на его планету? Что, если его бросили в тюрьму?» «Я не уверен», – признал Квайгон. «Но я чувствую, что на данный момент лет в безопасности». Вопрос заключается в следующем. «Зачем синолицам похищать его?» «Понятия не имею», – Дренна покачала головой. «Решение Лиэда раздвоило синалийцев. Большинство считало, что он должен остаться, если он этого хочет. Но есть и те, которые не желают, чтобы рутониец надолго поселялся на их планете». «Мы должны немедленно связаться с отцом», – сказал Тараон. «Он должен знать, что Лиэда похитили». «Да, он должен знать», – согласился с ним Квайгон. «Но было бы лучше, если бы мы немного повременили». Если мы проведем расследование, то сможем найти какие-нибудь зацепки. Тогда мы сможем вместе с известием преподнести ему также и некую надежду. Тараон уже мотал головой. Он должен узнать об этом немедленно. Но тогда может начаться война, – воскликнула Дренна. На этот риск пошли синалийцы, когда похитили Леда, парировал Тараон. Я был так глуп, что доверял тебе, – он бросил на нее горький взгляд. «А я была глупа, полагая, что у тебя есть сердце», – бросила она так же огорченно. Тараон зашагал прочь. Квайгон со вздохом повернулся к обивану. «У нас нет выбора, подаван, тихо сказал он, – «мы должны сейчас же связаться с королем Фране. Если мы это не сделаем, то Тараон опередит нас, и мы потеряем доверие короля». Мастер активировал Галаком и был сразу соединен с королем. Изображение рутаницы призрачно мерцало в ночи. Квайгон коротко передал ему все новости. «Кто похитил моего сына?» – взревел король Фране. «Это нам еще неизвестно», – ответил Квайгон. «Но мы это выясним. Я уверяю вас, что мы не закроем глаз, пока не найдем вашего сына». «Думаю, вы уже достаточно проспали», – гремел король. «Пока вы, идиоты, спали, моего лееда выкрали у вас из-под носа. «Как вы могли такое допустить? Вы же джедаи Обиван опять восхитился той собранностью, с которой его мастер принял оскорбление. «Джедаи тоже не всесильны, король Френе», — неторопливо сказал учитель. «Мы живые существа, не машины. Но мы найдем вашего сына». «Я бы вам это посоветовал», — отозвался Френе. «Где Тараон?» Тараон вынырнул из темноты. «Здесь, отец». «Немедленно отправляйся на Рутан», – велел король. «Не хочу, чтобы тебя взяли военнопленным». «Военнопленным?» – переспросил Квайгон. Король Фране хмуро посмотрел на джедая. «Если вы не найдете моего сына в течение следующих 12 часов, моя армия вторгнется на Сенале. Тогда я найду его сам». Глава одиннадцатая. Тараон спешно собрал свои вещи и запихал их в сумку. «Вам понадобится проводник», – – заметил Квайгон. – Возможно, Дренна может отвезти вас обратно. – Мне не нужен проводник, – огрызнулся Тараон. – К тому же она лишь заведет меня куда-нибудь и оставит умирать. Дренна посмотрела на него своими холодными серебристыми глазами. – Не будь идиотом. Если пойдешь один, заблудишься. Дождись рассвета, и Нали Ярун проводит тебя до дороги. – Это дольше, чем я хотел бы пробыть на этой отвратительной планете. – – сказал Тараон. – Каждая минута здесь мучительно. Дренна пожала плечами. – Тогда плыви к берегу и ищи дорогу через болото. Утони или заблудись, мне все равно. Парень перевел взгляд на нее, но она его проигнорировала. Наконец он тяжелой поступью отошел в сторону, уселся на причал, глядя в ту сторону, где, скорее всего, должно было взойти солнце. Квайгон подошел к Обивану. Мы должны связаться с Миеноном и передать ему, что король Френе угрожает вторжением. Обиван кивнул. Надеюсь, он не станет вас так же оскорблять, как король Френе. Мастер посмотрел на него своими ясными синими глазами. Король Френе прячет за оскорблениями свой страх. Но то, что он сказал, верно подаван. Я был недостаточно внимателен. Я не полагал, что необходимо бодрствовать или посменно дежурить. Я не ощутил ни малейшего признака волнения или опасности. Я тоже нет, признался убиван. Мы оба заблуждались. Тогда нам же и нести последствия, заключил Куайгон. Свяжемся с Миеноном. Джедай включил голоком. Он полагал, что Миенона придется разбудить, но предводитель синолийцев появился немедленно. Вы можете не докладывать мне ваши новости, проговорил он тяжелым голосом. Король Фране уже угрожал мне вторжением. Вы ведь отдаете себе отчет в том, что для планеты Рутан это было бы катастрофой. Синалийцы не допустят, чтобы рутанские власти вновь подавляли их. Все жители Синали будут бороться, как они делали это в большой войне. И мы вновь одержим победу. Жесткие слова Инона были наполнены яростью. Мелькающее изображение было достаточно точно, чтобы передать все детали его выражения глаз. «В последней войне вы потеряли множество жизней», – отметил Квайгон. «Планета была в руинах. Понадобились несколько поколений, пока Сенале восстановилась». «Мы будем вновь бороться», – проорал Мейнон. «Мы не будем бездейственно наблюдать за вторжением». «Думаю, сейчас необходима рассудительность. Как бы тяжело это ни было. Ни Сеналийцы, ни рутаницы не хотят войны». Мейнон поднял руку. «Стоп! Вы не понимаете». Король Фране заключил мою дочь Иоанну, мою любимую дочь, доверенную его опеке. Он бросил ее в грязную тюрьму к преступникам. За это он заплатит. Вот это были действительно дурные вести. Случилось то, чего опасался Квайгон. Каждый шаг, сделанный королем Фране, проводил его планету все ближе к началу войны. Казалось, что ему это безразлично. «Я не желаю войны, это так». — продолжил Мейном. — Но лишь слабый не был бы готов к войне. Мои люди мобилизуются. Мы противопоставим им свои силы. Мы не станем ждать вторжения. Мы опередим их. Мы нападем на Рутан. — Я уважаю как ваш гнев, так и вашу скорбь, — осторожно сказал Квайгон. — Но если бы был путь освободить вашу дочь и предотвратить войну, вы ступили бы по этому пути? «Как вы можете быть уверены, что король Фране не даст приказа казнить вашу дочь, если вы нападете на Рутан?» Минон помедлил. «Я не такой кровожадный дикарь, как король Фране», — ответил он потом. «Конечно, я хочу избежать войны. Я не хочу наблюдать за тем, как сыновья и дочери Сеналия и Рутана погибают». «Тогда позвольте нам найти Лиеда и освободить Янну, предложил Квайгон. «Дайте нам 12 часов и помогите нам». «Скажите, есть ли на Синале какая-либо группировка или клан, который мог бы совершить это? Мы видели их в лунном свете. Они покрыли свои лица белой краской и носили головные украшения из белых кораллов. «Призрачные», – перебил его Мейнон. «Не могу сказать с уверенностью, но это могли быть они. Они называют себя кланом, но они не кровные родственники. Мы не знаем, кто они. Они всегда вызывают ссоры между другими кланами». Они против обмена королевскими детьми и всякого контакта с рутаном. Я не знаю, чего они хотят этим добиться, однако они могли похитить Лиэда. «Вы знаете, где они находятся?» – спросил Квайгон. Мейнон покачал головой. «Они живут, как кочевники, без постоянного лагеря. Вам нужен хороший путеводитель, некто, умеющий читать следы даже на воде. Вы могли бы найти кого-нибудь и срочно прислать к нам». «Но с вами уже лучший из всех», – отозвался Миенон. «Дренна». С этим он прервал передачу. Квайгон обернулся, ища Дренну. Он увидел лишь Тараона, сидевшего как можно дальше от них. Остальной причал был пуст. «Куда она делась?» – удивился оби -ван. Он не слышал ничего. Тараон, заметив, что джедай обыскивает платформу, встал и подошел к ним. «Теперь-то вы мне верите?» – спросил он. Она скрылась, пока вы были заняты. Я ее не заметил. Она стоит за похищением Леда. Она ушла, чтобы встретиться с ним. Квайгон внимательным взором исследовал темную лагуну. Фиолетовое небо медленно серело. Тоненькая полоска на горизонте говорила ему о том, что скоро взойдет солнце. Он чуял утро. Далеко от плавающей хижины он увидел небольшое волнение на поверхности воды. Это могла быть рыба. Но джедай знал, что это нечто совсем иное. Там плыла Дренна. Она почти покинула лагуну и достигла открытое море. Тараон проследил взгляд Квайгона. За ней! Стремительные движения Дренны замедлились. Она нырнула. Когда она снова оказалась на поверхности, то поплыла слегка в другую сторону. Она следует за ним, верно? Заметил Квайгон. Но не потому, что она принадлежит к призрачным. Она их преследует. Он обратился к Обивану. Надень дыхательное устройство. Мы должны ее догнать. Я с вами, сказал Тараон. Нет, вы не поспеете за нами, принц Тараон. К тому же ваш отец желает вашего возвращения на Рутан. Квайгон положил ладонь на плечо Тараона. Понимаю. Вы хотите найти вашего брата. Но вы должны доверять нам. Возвращайтесь на Рутан. Не гневите вашего отца. Обе планеты находятся на грани войны. «Мы доставим к вам Лиеда невредимым». Тараон неохотно кивнул. Он поглядел, как обе ван и его мастер надели дыхательное устройство и прыгнули в лагуну. Вода была прохладной, но их мышцы нагрелись, пока они плыли. Квайгон всплывал как можно чаще и смотрел, где находится Дренна. Она продвигалась поразительно быстро, плыла стремительно, то и дело ныряя глубже и меняя несколько раз направление. Она погружалась каждые пару метров ко дну. Через некоторое время они догнали Дренну. Она медленно плыла вдоль морского дна. Когда она увидела джедаев, она показала наверх, и пулей поднялась к поверхности. Квайгон и оби последовали за ней. Солнце теперь виднелось на горизонте, окуная лагуну в блеклый розоватый свет. — Как вы следуете за ними? — спросил Квайгон. — Мы можем вам помочь? — Рыбы Ракшор, — пояснила Дренна. — Когда по поверхности плывет лодка... Она закрывает свет. Ракшоры очень трусливы и еще, по крайней мере, час после этого остаются зарыты в песке. Поэтому ракшоров нельзя ловить с лодки. Я плыву по песчаным холмикам на дне. Их почти не видно, если не знать, где искать. За мной. Они опять нырнули. Дренна плыла у самого дна, обследуя песчаную поверхность. Время от времени она всплывала, чтобы набрать в легкий воздух и показывала другое направление. Оби-Ван понятия не имел, как она ориентировалась. У него были огромнейшие трудности различать эти песочные холмики. Неужели Дренна вела их по ложному следу, в то время как похитители скрывались? Во время этого задания было много мгновений, в которых он не знал, кому можно доверять и кому нет. У Квайгона, похоже, был дар по внешности человека определять его чувства и мотивы. Способность, которой Обиван ван был лишен. Квайгон, казалось, никогда не ошибался. Только своему предыдущему подавану Ксанатосу он слишком доверял, что привело к несчастью. Ксанатоса теперь уже не было в живых. Обиван полагал, что такой ошибки достаточно на всю жизнь. Если он будет внимательно следить за наставником и учиться у него, то сможет в будущем избежать подобные проколы. Переживания недавнего прошлого уже сделали его аккуратнее, чем он был раньше. Он верил, что стал более хорошим подаваном. Дренна плыла между небольшой группой островов. Иногда они вынуждены были возвращаться и вновь искать следы, однако Обиван заметил, что они быстро продвигались вперед. Он постепенно уставал, но знал, что у него еще были запасы сил, до которых он пока еще не дотрагивался. Наконец Дренна показала им, что пора всплывать вместе с ней. Недалеко от них виднелся маленький остров, девушка указала на него. «Думаю, они на этом острове», – прошептала она. Они занесли лодку на этот пляж и попытались скрыть следы. Вижу, они разгладили песок пальвыми листьями. Предлагаю оплыть вокруг острова и выйти на сушу. Квайгон окинул остров взглядом. Вероятно, они находятся в центре. Там они могут прятаться в деревьях, Дренна кивнула. Если нам повезет, то они не выставили дозорных. Эти острова не населены. Тут в радиусе нескольких километров нет ни одного клана. «Мы должны рискнуть и высадиться на землю», – согласился Квайгон. «Не выныривайте, пока мы не достигли берега. Мы последуем за вами». Дряна еще раз глубоко вдохнула и бесшумно погрузилась в воду. Оби-Ван с новыми силами поплыл за ней. Теперь они уже были близки к цели. Если ему удастся освободить Лиеда и вернуть его на Рутан, война могла бы быть предотвращена. Они тихо вынырнули и пошли на берег. Стремительно они пересекли открытое пространство пляжа, стремясь найти укрытие под листьями пальм. «Остров невелик», – тихо проговорил Квайгон. «Нам, очевидно, не придется долго искать их». В храме джедаи уже с ранних лет обучались бесшумным движением. Однако синолийцы в этом были также искусны. Вся троица бежала без всякого звука по острову. Они сливались с тенями деревьев, осматривая все в поисках следов. Вдруг Квайгон остановился. Он поднял руку. Убиван ничего не увидел и не услышал. Перед ними находилась группа деревьев, листва которых была столь плотной, что лишь тончайшие солнечные лучи просвечивали сквозь нее, подобно туманным пальцам. Мастер указал наверх и приложил палец к губам. Понадобилось мгновение, пока убиван заметил спящих в деревьях над их головами синолийцев. Они устроились на плотных ветвях. Приготовление утреннего похищения должно быть заняло у них всю ночь. Лодка и другие их принадлежности висели в сетке высоко над землей. Спиной к стволу дерева был привязан Лиэт. Его глаза были закрыты, ноги и руки связаны проволокой. Рот ему заткнули куском кожи, а по щеке разлилось темно-красное пятно. Засохшая кровь покрыла его тунику. Дренна не выказала никакой реакции. Она сжала губы и бесшумно достала из-за пазухи лук зарядометатель. Квайгон активировал световой меч. Его подаван сделал то же самое. Жестами джедай дал знать, что они освободят Леда, не тревожа сон его похитителей. Обиван ван и Дренна кивнули. Они двинулись, не издав ни звука. И все же один из похитителей проснулся. Они тотчас замерли, однако Синолеец, подтягиваясь, случайно взглянул на них. С широко раскрытыми глазами он прервал свой зевок. «Вторжение! К оружию!» – заорал он. Глава двенадцатая Синалийцы использовали привычное на их планете оружие – трубки со стрелами. Куайгон полагал, что стрелы эти отравлены каким-либо веществом. Когда они спасут его, Лиэт, которого, вероятно, поразила одна такая стрела, будет еще не в себе. Стрелы градом сыпались на них сверху. Вайгон и Обиван ван стояли спиной к спине, таким образом у них был совместный кругозор. Световые мечи ткали вокруг них полотно из зеленого и синего света, когда джедаи отбивали стрелу за стрелой. Постепенно они подбирались ближе к леду. Покрытой листвой ветви свисали до самой земли, так что забраться на дерево, на котором содержался парень, не должно было доставить трудностей. Но смогут ли они одновременно отбиваться от стрел и снимать Лиэда с ветки? Все это будет испытанием, хмуро подумал Обиван. Надо согнать их на землю, обратился к нему Квайгон. Если мы их там задержим, то Дренна сможет освободить Лиеда. Я смоню их вниз, сказала Дренна. Она подняла свой лук и подвергла деревья плотному обстрелу. Она действовала удивительно быстро, посылая по пять зарядов за раз, сразу же перезаряжала и стреляла вновь. Похитители, пытаясь увернуться от огня, один за другим падали на землю. «Прикройте меня!» – крикнула она джедаем и побежала к Лиеду. Теперь противники окружали их со всех сторон. Квайгон был в постоянном движении, отражая ядовитые стрелы сеналийцев и одновременно прикрывая Дренну, стремительно взбирающуюся на дерево. Она сняла с пояса маленький ножик и осторожно перерезала веревку вокруг ног и рук Лиеда. Он безжизненно упал на нее, но когда девочка помогла ему встать, то он смог слезть по стволу дерева. Его ноги плохо держали его, однако он мог идти. Квайгон приблизился к обивану. вану «Тесни их к этому дереву, Подаван, сказал он, указывая на блестящую пальму. Они резко повернулись, нападая на синолицев, постоянно уворачиваясь от стрел. Джедаим удалось загнать противников в круг, как хотел Квайгон. Мастер подпрыгнул в воздух, хватаясь за листву – в полете он рубанул мечом по сетке, в которой была подвешена лодка. Несколькими молниеносными движениями он разрезал сеть. Лодка стала наклоняться, Остальной инвентарь посыпался на землю. Резким ударом он порвал последнюю веревку, и лодка грохнулась вниз. Похитители увидели, как она падает, и бросились на землю. Лодка перевернулась в воздухе и упала на них наподобие клетки. На нее дождем ссыпались вещи – провизия, кислородные баки… Сумки с инструментами, пакеты первой помощи. «Оставайтесь там, или мы пристрелим вас», – громким голосом предупредила Дренна. Приподняв одну бровь, она посмотрела на Квайгона. Тот кивнул головой в сторону пляжа, и они побежали. Похитители, вероятнее всего, напуганы и не последуют за ними, по крайней мере, некоторое время. Квайгон и Оби-Ван поддерживали Лиеда, когда они добрались до берега. Они прыгнули в теплое море и дрянно помогла Лиеду плавать. Она показала на кусок земли вдалеке. «Вот», — пояснила она, — «суша. Оттуда можно выйти на главную дорогу». Поэтапно они прибирались к берегу. Чем ближе они были к земле, тем сильнее слабел Лиед. В конечном итоге обе вану и его мастеру пришлось вытащить его на сушу. На песке принц упал без сил и с трудом дышал. «Спасибо». Проговорил он, когда смог вновь произнести хоть слово. Один я бы не сбежал, он изможденно улыбнулся им. Как вы, конечно же, видите. Вы знаете похитителей? спросил Квайгон. Лет покачал головой. Они не разговаривали между собой и не отвечали на мои вопросы. Я не знаю, почему они меня похитили и каковы их планы. Я рада, что ты в безопасности, выговорила Дрена, бросая на него беспокойный взгляд. «Но ты очень ослаблен». «Это следствие отравленной стрелы», – ответил Лиед. «Мне скоро станет лучше». «Мы должны выйти на какую-нибудь дорогу и добраться до нашего корабля», – решил Квайгон. Он обернулся к Лиеду. «Ваш отец угрожает вторжением на Сенале. И, боюсь, на этот раз он говорит вполне серьезно». «Тараон ужасно разозлился», – с горящими глазами рассказала Дремна. «Он считает, что ты и я инсценировали похищение. Именно это он, безусловно, и скажет твоему отцу». Взгляд Лиеда прояснился. «Я должен возвращаться», – отозвался он. «Мы находимся недалеко от дороги, по которой доставляют припасы в город», – объяснила джедаем Дренна. «Может, нас подбросит попутный транспорт». «Тогда в путь», – заключил Квайгон. «Удача оказалась с ними». Они остановили транспорт, водитель которого согласился подвести их до плавучего города. Там они быстро направились к своему космическому кораблю. Оставив Мейнону сообщение о том, что Лиет в безопасности, они полетели обратно на Рутан. Тараон, которого до порта довел клан нали ерун уже был на Рутане. «Я рад, что ты со мной», – сказал Лиет Дрене. «Уверен, это будет не самая приятная поездка». — Одного бы я тебя не отпустила, — мягко ответила девочка. — Тебе нужен уход. — Я сейчас же свяжусь с вашим отцом, — сказал Квайгон. — Нам нельзя терять времени. По Комлинку он спешно соединился с королем Фране и доложил ему, что они находятся на пути на Рутан. — В это я поверю лишь когда увижу Лиеда на его собственной королевской земле, — рявкнул король Фране и прервал связь. Благодарности уйма! пробормотал Бин. Он все еще беспокоится о своем сыне подаван, тихо пояснил Квайгон. Он хорошо прячет свой страх. В свои манеры он прячет еще лучше, откликнулся у Их корабль приземлился на территории дворца, и они вчетвером отправились навстречу королю. Тот тревожно вышагивал перед входом в большую залу. Когда он заметил Леда, твердое выражение его лица смягчилось. Ха! А я опасался, что что-нибудь пойдет не так. Мой сын. Мой сын. Король Фроне подошел к леду и обнял его. Отпуская его, он промокал глаза кончиком своей туники. Как же я скучал по тебе. Я благодарю звезды, что ты вернулся домой. Я вернулся, чтобы поговорить с тобой, отец. Но не для того, чтобы остаться. Лицо короля Фроне моментально залилось красной и синей красками. «Не для того, чтобы остаться?» – воскликнул он. «Это невозможно. Ты здесь, и ты останешься». «Отец, пожалуйста, мы можем говорить без крика», – спросил Лиет. «Я не кричу», – прикричал король. Потом он понизил голос. «Просто я вынужден говорить громче, иначе никто меня не слушает». «Я выслушал все, что сказали мне Тараон и ты», – ответил Лиет нетронуто. Я пытался найти возможность исполнить свой долг. Но, отец, я знаю, что мое сердце разорвется, если я буду вынужден вернуться. Я не смогу править этим миром, я его даже не знаю. Я не люблю его так, как я люблю сына Ли. Ты отправил меня туда и позаботился о моем благе, и этим ты сделал верное решение. Там я нашел новую семью, там мое место. Но, уверяю тебя, я не желаю быть чужим моей родной семье или рутану. Сына ли недалеко? — Недалеко? Но кто желает туда лететь? — разгневался король Фране. — Очевидно, на тебя там как-то повлияли. Не сомневаюсь, проведя некоторое время на Рутане, ты позабудешь все эти бредовые мысли. — Не позабуду, — зло проговорил Лиет, — они часть меня. Король Фране прилагал видимые усилия, чтобы успокоиться. Он опустил руки и глубоко вдохнул. «Лиэт, я должен говорить с тобой как отец и как король», выговорил он особо спокойным тоном. «Я не желаю заставлять тебя выполнять твои обязанности. Это было бы мое право, как короля. Но как отец я предпочитаю более разумный путь. Ты разобьешь мое сердце, если будешь противиться. Ты убьешь мою любовь к тебе». «Это ты называешь более разумным путем?» – не поверил Лиэт. «Выслушай меня». Начал Фране, поднимая руку. Наша семья правит веками. И всегда перворожденный ребенок перенимал место короля или королевы безо всяких скандалов. Тебе ясно, что ты совершаешь, если нарушишь эту цепь? Ты с такой легкостью берешь на себя ответственность перед своей семьей и своей планетой? Как ты можешь в твоем юном возрасте решать, что будет тебе важно до конца твоей жизни? Слова короля поразили обе ваны, как никакие прежде. Когда он покинул джедаев, ему было ясно, что он нарушил не только связь между ним и своим наставником, но и глубокую традицию, существующую между всеми мастерами и падаванами. Ему тогда открылось, насколько важно его место в этой традиции. Имел ли Лиэт право уйти на Синале и тем самым отвернуться от тех поколений, что предопределили его путь? Обиван вдруг не был в этом уверен. «Ты ожидаешь, что через год я стану править?» отозвался Лиет. «Тогда я должен буду решать за всех рутанийцев. Если ты мне в этом доверяешь, тогда ты можешь довериться мне и в сегодняшнем решении». Гнев короля Фране все нарастал, как бы он ни старался его сдерживать. «Ты отворачиваешься от рутаницев, о которых ты так легкомысленно отзываешься». «Нет», – твердо возразил Лиет. «Я не смогу быть хорошим правителем, ты это знаешь» так что я отклоняю эту честь в пользу более подходящего кандидата. «Твоего брата?» — в голосе короля слышалось неверие. «Тараон слабак. Он не может принять правление. Кто бы его слушался? Я уже отправил его обратно в школу, где ему самое место». «Ты не даешь ему шанса», — сказал Лиет. «Это мне и не нужно», — пролаял Френе, с каждым словом повышая голос. «Я король. Я решаю». «Я выбираю своего старшего, как моя мать выбрала меня, а мой дед ее!» Льет не ответил. Он хмуро стиснул губы. Король Френе несколько секунд молчал. Отец и сын глядели друг на друга. Никто не отступал. Обиван посмотрел на Квайгона. Однако мысли джедаи, как обычно, невозможно было угадать. Мастер больше ждал того, чтобы ситуация разрешилась сама собой. Он был таким спокойным. Обиван ощущал то напряжение, что шевелилось в нем самом. Он искал покой и сдержанность джедаев, но не находил их. Он чувствовал лишь растерянность наконец, молчание нарушил король Фране. — Эта дискуссия окончена, сухо проговорил он. Я не потерплю твое вероломство и твое предательство. Ты примешь свое наследство. Мой сын должен после меня править. Я поступаю так, лишь для твоего блага. Ты не можешь меня заставить, решительно возразил Лед. Смех короля Фране звучал жестко. Обиван постарался прислушаться так же, как это делал Квайгон. При этом он выяснил, что этот смех выражал лишь потрясение и боль, и никакой жестокости. Конечно, я это могу. Я король. А что с Янной? поинтересовался Квайгон. Мы привели вам Леда. «Теперь вы должны выполнить вашу часть сделки и отпустить ее». «Я не заключал сделок», – объявил король. «Его глаза опасно заблестели». «На самом деле заключали», – все так же продолжил джедай. «Может быть». «Но тогда я сейчас разрываю эту сделку», – ответил король Фране, глядя на Квайгона. «И она останется в плену, пока Лиэт не согласится начать королевское обучение». — Значит, вот как ты хочешь меня заставить? — воскликнул Лиет. Держа невинную девочку в качестве заложницы, ты хуже всякого деспота. Настроение Френе молниеносно превратилось в ледяную ярость. — Да, я тебя заставляю! — зло прорычал он. — Ты что, не слушал недоумок? Я король. Я могу сделать все, что захочу. Я знаю, что лучше для Рутана. Король тяжелыми шагами покинул залу. За ним последовали его советники и охрана. Лиец неприязнью посмотрел ему вслед. «Видите, почему я не хотел возвращаться?» – спросил он. «Он нашел способ удержать меня здесь против моей воли». «Похоже на то», – отозвался Квайгон. «Что вы имеете в виду?» – спросила Дренна. «Если мы вернем Иоанну ее отцу, то королю Фране нечем будет торговаться». Он будет вынужден говорить с Ледом как отец с сыном, а не как король с подчиненным. Но она в тюрьме, заметила Дренна. В этом и сложность, согласился с ней Квайгон. Не обязательно, медленно проговорил Лед. Думаю, я знаю, как мы можем ее вытащить. Глава 13. Я объясню по пути, сказал Лед. Мне известно, где держит Ианну. Мы можем воспользоваться вашим транспортом, Квайгон кивнул. «Пойдемте». «Вы уверены, что мы должны так поступать?» – тихо спросил Оби-Ван своего мастера, следуя за Лиедом и Дренной. «Мы не вправе нарушать законы какой-либо планеты». «Мы действуем сообща с принцем», – улыбнулся Квайгон. «Официально он уже начал королевское обучение, а у нас есть его разрешение». «Но если мы помогаем Лиеду, то мы принимаем его сторону?» «Нет, мы освобождаем заложницу». Поправил его наставник: у короля Фране не было полномочий задерживать Иоанну. Ей всего 10 лет. Обиван промолчал. Уже и раньше были моменты, когда решения Квайгон-Джина казались ему непонятными. Его собственная осторожность всякий раз повела бы его по иному пути. Однако именно в такие моменты он учился отпускать свои тревоги и доверять своему учителю. Он понимал, что держать в плену эту девочку было нечестно. «Не переживай, Подаван, заверил Квайгон. «Постепенно мне становится ясно, как можно разрешить эту ситуацию», – он улыбнулся. «Просто для начала нам нужно кое-кого освободить из тюрьмы». «И больше ничего?» – полюбопытствовал Оби-Ван. Он усмехнулся Квайгону в ответ. Всякий раз, когда они расходились в понимании, теряли общую волну, его мастер с легкостью сводил их вновь вместе, будь то небольшой шуткой или мягкой нотацией. На корабле Оби-Ван уселся в сиденье пилота. Следуя инструкциям Леда, он задал координаты посадочной платформы на окраине города, недалеко от тюремной постройки. «Скажите, почему вы считаете, что знаете быстрый способ спасти Ианну? попросил Куайгон принца в пути. «Это было прошлым летом», – начал Лиэд. «Я уже тогда пытался объяснить моему отцу, что предпочитаю Сеналий Рутану. Он, конечно же, не хотел ничего слышать». В тот день состоялась большая охота, а я отказался в ней участвовать. Вот он и бросил меня в тюрьму. Квайгон удивленно посмотрел на него, дренно шумно втянула воздух. Лет слабо улыбнулся. Лишь на один день. Он говорил, что это часть моего королевского образования, чтобы я знал, как рутан обходится со своими пленными. И все было не так уж плохо. Конечно, все знали, кто я, так что я получил лучшую камеру, и меня не пытали. Но пока я находился там, случилось кое-что интересное. Птица залетела в вентиляционную систему и летала по зданию. Сенсоры реагировали на нее, а охрана никак не могла ее поймать или пристрелить. Сенсоры все время показывали, что состоится большой побег. Потребовалось много времени, чтобы выяснить, что реакцию сенсоров вызвала птица. Сначала все думали, что она была вызвана заключенным. Каждый раз, когда они проверяли сенсор в какой-либо камере, все было нормально. Проблема же заключалась в том, что в случае сложности в тюрьме система автоматически информирует королевскую стражу. Так что ему отсюда доложили, что состоится массовый побег, в то время как охрана утверждала, что ничего не происходило. Из-за этого была прервана охота, и он невообразимо разозлился. В конце концов, он был вынужден признать, что система среагировала на птицу. Он приказал охране отключить систему и поймать птицу, угрожая их всех уволить. Дрен рассмеялась. «Мне нравится, что такой маленький зверек вызвал всю эту путаницу». Принц усмехнулся ей в ответ. «Честно говоря, чувствовал то же самое. Так они и отключили всю систему, пока не поймали птицу. Во время всего этого меня все позабыли». Я сидел в офисе тюремного директора, меня как раз должны были выпустить. Там я кое-что заметил. При смене охранники всегда снимают оружейные пояса, прежде чем уйти, пока люди следующей смены надевают пояса. Это они делают в оружейном помещении, которое всегда заперто. Когда система отключается, помещение автоматически запирается в качестве предосторожности при настоящем побеге, чтобы не предоставить заключенным доступа к оружию. Хвайгон уже понял, к чему вел Лиэт. «Если система выйдет из строя во время смены, то в коридорах останется лишь небольшое количество охранников без доступа к оружейному арсеналу». «Если быть точным, то три охранника в каждом блоке», — сказал Лиэт. «В этом слабость системы. После моего возвращения я хотел рассказать об этом отцу, но... ну, скажем так, он был не в настроении слушать». «Не понимаю», — отозвалась Дренна. Как мы заставим птицу залететь в вентиляцию? Квайгон улыбнулся. Нам не нужна птица. Кажется, у Лиеда есть идея. Когда меня тогда туда привели, пояснил принц, охрана действовала так, будто бы я был преступником, согласно желанию моего отца. Меня сначала доставили в приемный отдел, а потом в камеру. За все это время я проходил по крайней мере 10 или 15 сенсоров. Лиед перевел взгляд на Дренну. Кто стреляет мечче всех на Сенале? «Ты», – сразу же ответила она. Он с улыбкой покачал головой. «Кто в прошлом году на Больших играх боролся со мной за первое место?» «Я», – ответила девочка, тоже ухмыляясь. «И я почти тебя победила». «Ты будешь нашей птицей», – пояснил он. «Все, что тебе нужно здесь». Он протянул ей маленькую трубку. «Немного помощи джедаев, и я перехитрю охрану. И мы, безусловно, сможем принести это». «Ты сможешь нацеливать стрелы в сенсоры, пока мы будем идти по коридорам». Он засунул руку в карман туники и вынул несколько стрел. Они были миниатюрными и сделаны из прозрачного материала. Они застрянут в стене, и никто их не заметит. «Но как мы попадем внутрь?» – удивилась Дренна. В глазах Квайгона загорелся озорной огонек. «Это самая простая часть. Нас арестуют». Как только они приземлились, Лет покинул их. Он направился в тюрьму, чтобы провести там неплановую инспекцию в рамках своего королевского обучения. Король Фране уже успел сообщить всем рутанийцам, что его сын вернулся, чтобы принять свое наследие. Джедаи и Дренна проталкивались по оживленным улицам Тесты. Здания столицы представляли собой массивные каменные кубы мрачных тонов. Город был многолюдным, везде контролировалось движение, следилось за соблюдением порядка. Квайгон полагал, что быть арестованным будет легко. Он настаивал на том, что насилие и порча имущества недопустимы. Вместо этого им просто нужно было найти открытое место или парк. Дренна указала вперед. «Я вижу место». Прогуливаясь по Зеленому парку, они удостоверились, что невдалеке находились два полицейских. Квайгон и Оби-Ван достали палатку и начали сооружать переносную печь. Дренна распаковала еду. Через пару минут перед ними остановились два полицейских, мужчина и женщина. «Чем это вы тут занимаетесь?» «Готовим», – дружелюбно ответила Дренна. «Бродяжничество противозаконно», – сказал один из стражей закона. «Готовка пищи под открытым небом тоже. Убирайтесь отсюда». «Но мы голодны», – пояснил оби -Ван. «Мы останемся ненадолго», – заверила Дренна. Очевидно, на полицейских подействовала улыбка девушки и ее возраст. Высокий полицейский посмотрел на свою коллегу, которая была еще выше его. Оба пожали плечами. «Мое дежурство сейчас закончится», – пробормотал мужчина. «Я слишком устала для этого», – сказала женщина. «Если мы их сейчас задержим, то я не успею вовремя к ужину». «Мы вас не видели, ясно?» – сказал полицейский и отвернулся. «Просто соберитесь и убирайтесь». Джидай и Дренна удивленно переглянулись. Они думали, что это будет легкая часть плана. «Мы остаемся», – настаивала Дренна. «И мы угостим всех в парке», – добавил Убиван. «У нас достаточно еды с собой. Мы останемся до заката солнца». Стражи порядка медленно повернулись обратно к ним. Женщина вздохнула. «Вы хотите нам досадить?» – спросила она. Квайгон сконцентрировался на ее мыслях. «Думаю, вы должны нас арестовать». — Думаю, мы должны вас арестовать, — сказала женщина. — Вставайте. — Но наконец, — тихо проговорила Дренна, поднимаясь, — никогда бы не подумала, что когда-то буду вздыхать с облегчением, услышав это слово. Под внимательными взорами полицейских они собрали свои вещи. Когда их обыскивали, Квайгон вновь применил джедайский фокус с мыслями, чтобы их световые мечи и трубка Дренны не были конфискованы. Полицейские, не осознавая этого, следовали его инструкциям. В конце концов, Джедаев и Дренну повели к полицейскому Лендспидеру, который довез их до тюремного здания. Когда они очутились внутри, Обиван наблюдал за тем, как за ними затворились ворота из дюрастали. Система замков, издавая несколько громких щелчков, закрылась. Дренна сглотнула. Вы уверены, что это была хорошая идея? спросила она. Теперь уже поздно, пробубнил Обиван. «Именно об этом я и говорю», — ответила девочка. Глава 14. Их привели к приемному пункту. «Преступление», — спросил мужчина за стойкой у полицейских. «Бродяжничество», — ответила высокая женщина. «Давай поскорее с этим покончим, НИИС. У нас сейчас закончится рабочий день». Охранник поглядел на свои часы. «Я тоже сейчас заканчиваю. Длинный был день». «Имена». Квайгон, оби и Дренна назвали свои имена. Полицейские ушли, им взамен вызвали двух охранников. Проводите заключенных в камеру. Мужчина за стойкой активировал дверь безопасности, через которую их сразу же привели. Дверь закрылась за их спинами и автоматически защелкнулась. Охрана, окружив их, вела по коридору. Они проходили несколько контрольных пунктов. Над открытыми проходами горели красные огоньки сенсоров. Каждый раз, когда охранники приближались к очередному сенсору, они своими электрошокерами направляли лазерные лучи на сенсор. Они так хорошо согласовывали скорость своих шагов и направление лазерных лучей, что вся процессия быстро, без задержек, миновала все многочисленные контрольные точки. Охранник слева поднял шокер и направил луч на сенсор. Когда тот загорелся зеленым, Дренна имитировала кашель, поднося трубочку к губам. Она попала точно в цель. Сенсор замигал, зазвучал сигнал тревоги. Охрана удивленно огляделась. Коридор был пуст. Комлинг одного из них загудел. «Номер семь, прием!» Он заговорил в Комлинг. «Здесь ничего. Должна быть ошибка. Проверьте систему». Они пошли дальше. У следующего сенсора Дренна вызвала сигнализацию еще до того, как охранник успел поднять шокер. Вновь завыла сирена. «Номер семь, прием!» На этот раз в голосе слышалось раздражение. «Опять ничего!» – из Комлинга последовало бормотание. «Только не снова, проклятая птица!» По пути к камере они миновали еще четыре сенсора. Дренна так ловко прятала трубку, что Квайгону даже не пришлось прибегнуть к силе. Все сенсоры реагировали, включалась сигнализация. Охрана была явно раздражена, когда наконец закрывала узников в их камере. Она завела дренную джедаев внутрь и заперла дверь из дюрастали. «Две минуты до смены», – тихо отметил Квайгон. Дренна осмотрела крохотное отверстие в двери, через которое как раз можно было просунуть трубочку. Она подошла поближе, направила оружие на сенсор на другой стороне прохода. Вновь взвыла сирена. «Почему они ее просто не отключат?» – вопросил за дверью охранник, затыкая себе уши. «Последнее, что нам нужно, так это королевская стража, обыскивающая здесь все». «Принц Лиэд здесь», – отозвался второй. «Так что король и так все узнает». «Тихо», – прошептал первый. «Сюда идет директор». «Пошли скорее, пока он не заставил нас работать сверхурочно». Пленники слышали удаляющиеся шаги охраны. Потом зазвучал голос Лиэда. «Я не понимаю», – раздраженно говорил Лиэд. «Ваша система должна быть чересчур чувствительна». Это ведь уже случалось однажды. Мой отец будет вне себя. Да, нервно согласился директор. Вероятно, сигнализацию активировала птица или какое-нибудь мелкое животное. Вы должны сейчас же отключить систему, разразился Лед. Он зазвучал, как точная копия своего отца. Но сейчас же! Директор и принц быстро зашагали прочь. Квайгон смотрел на часы. Оби-Ван наблюдал за сенсором. Сенсор только что погас, отметил Подаван. Систему отключили. Квайгон активировал световой меч. Обиван сделал то же самое. Вскоре они прорезали дыру в двери камеры, через которую они все вылезли. Коридор был пуст, но безусловно, останется таким ненадолго. Они побежали по проходу. Лиэт объяснил, где находился строго охраняемый сектор, в котором, вероятнее всего, и содержали Ианну. Несмотря на отключение системы, перед камерой Ианны сидел вооруженный охранник. Он не выглядел особо обеспокоенным насчет своей подопечной. Очевидно, он не думал всерьез, что десятилетняя девочка попытается сбежать. Дренна выпустила в него стрелу с парализующим ядом. Пораженный в затылок, охранник упал вперед. На его лице застыло изумленное выражение. Дренна нагнулась над ним. «Минут через двадцать ты снова сможешь шевелиться». Дружелюбно сказала она ему. Просто расслабься и отдыхай. В это время убиванный Квайгон быстро прорезали в отверстие в двери. Металл сморщился от жара, и они пролезли внутрь. В углу сидела худенькая девочка, синалийка, с большими темными глазами. Увидев джедаев, она прижалась еще больше к стене. Не бойся, Иоанна, обратился к ней Квайгон. Мы здесь, чтобы отвезти тебя обратно к твоему отцу на синале. Страх исчез из ее взгляда. Приподняв подбородок, она кивнула. «Я готова». Они побежали по коридору. Перед одним из поворотов Квайгон подал знак остановиться. Он заглянул за угол. Лиет, прекрасно имитируя собственного отца, орал на директора тюрьмы. Как только принц увидел джедая, он схватил директора за плечо и отодвинул его в сторону, чтобы он не увидел джедаев Дренну и Иоанну. За спиной мужчины он незаметно указал на дверь рядом. Квайгон, Обиван, Дренна и Иоанна тихо крались вниз по коридору. Джедай-мастер открыл дверь, которую показал им Лиэт. Она вела в другой, серый проход с множеством закрытых дверей. Очевидно, они находились в управленческой части тюремного здания. Прямо перед ним за столом дежурил охранник. Здесь был последний контрольный пункт перед выходом. Квайгон направился к нему. «Мы – уполномоченные посетители. У нас имеется пропуск, подписанный директором», – проговорил он, концентрируясь на разуме дежурного. «Мы можем пройти». «Вы можете пройти», – повторил охранник, активируя ворота. Совершенно спокойно все четверо миновали контрольный пункт и вышли. Оказавшись во дворе, они ускорили шаг. Когда они, наконец, добрались до улиц Тесты, Дренна стала бежать, но Квайгон удержал ее. «Не привлекайте внимания», — сказал он. У самой посадочной платформы к ним примкнул Лиэт. «Пока все в порядке», — сообщил он. «Но боюсь, что директор контактировал моего отца сразу же, как только начались сбои, чтобы за них извиниться. Он может каждый момент быть здесь». «Теперь можете бежать», — сказал Квайгон Дренни. «Последний отрезок до платформы они бежали. Корабль ожидал их там». Кроме него на посадочной площадке было пусто. У Биван вдруг почувствовал опасность. Это была общественная площадка. Почему она была такой покинутой? Его мастер и он одновременно активировали свои световые мечи. Квайгон подтолкнул Яну в сторону нагромождения коробок. "Спрячьтесь тут", быстро велел он ей. В ту же секунду из-за постройки с оборудованием поднялась стрельба. На джедайский корабль градом обрушились бластерные снаряды. С включенными мечами они побежали. Несколько охранных дроидов обстреливали корабль, неожиданно попали в топливный отсек и транспорт джедаев взорвался. Квайгон, Оби-Ван и Дренна приблизились к дроидам. Исключительная меткость Дренны с луком-зарядометателем позволила ей за несколько секунд вывести из строя трех дроидов. Лет также быстро орудовал своей рогаткой и попал в двух дроидов. Обиванный и Квайгон действовали Как один человек. Молниеносными ударами световых мечей они разобрались с остальными роботами. «Хорошая работа!» – похвалил чей-то голос. Они обернулись и увидели короля Фране, стоявшего в окружении своей гвардии. «Просто удовольствие наблюдать за вами!» Он с уважением поглядел на Дренну. «Никогда не видел, чтобы кто-то так хорошо стрелял. Кто бы подумал, что Сеналийка на такое способна!» Один из бойцовых псов короля вдруг выпрыгнул вперед. Он рычал, обнажая свои длинные смертоносные клыки. «Назад!» – крикнул Фране взбесившейся собаке. Пока кто-либо мог ее удержать, Дренна сделала несколько шагов вперед. Она притянула руку, и пес притих. Он спокойно обнюхал ее руку. К Вайгону еще ни разу не доводилось видеть дружелюбного Нек-пса. Судя по его лицу, король Фране испытывал то же самое. Дренна погладила Нека за ушами. «Ты не убийца. Они просто не знают, как правильно с тобой обращаться», – успокоила она зверя. «Скажи это куда нам?» – заметил Фране. «Так где же дочь Мейнона?» – Квайгон заслонил с собой Ианну, выходившую из-за коробок. «Мы не допустим, чтобы ее вновь бросили в тюрьму», – сообщил он королю. «Джедаи прибыли по вашей просьбе. Они не потерпят нарушения законов дипломатии». Король Фране уставился на него холодным взглядом. «Глупая болтовня! Я делаю законы на Рутане!» «Нет, отец», — вступился Лиет. «Нет причин угрожать моим друзьям-джедаям. Я вижу, что у меня нет выбора. Я остаюсь на Рутане». «Так ты признаешь, наконец, свои обязанности», — довольно сказал Фране. «Вы уверены, Лиэт?» — спросил Квайгон. «Мы обещали, что не позволим вашему отцу силой держать вас здесь». Лиэт покачал головой. «Меня не держит. Я просто теперь осознал, что мое наследие – то бремя, которое мне суждено нести. Если бы я этого не делал, то поступил бы эгоистично. Быть может, мой отец был прав в этом? «Быть может?» – удивленно переспросил король. «Конечно же я прав!» «И вы позволите нам вернуть Иоанну на сына спросил его Квайгон. Король Фране потряс головой. — Тогда у меня не будет лица. А мне нужно что-то, чтобы воздействовать на Мейнона. — Нет, она останется тут. — Мейнон выдвинул свои требования, исполняя которые, можно избежать войны, — ответил Квайгон. — Одна из них — это возвращение его дочери. Не думаю, что он изменит свое мнение, потому что Лиет остался здесь. Арестовав его дочь, вы потеряете его доверие. — Пусть нападает, — гневно воскликнул Фране. Что мне его доверие? Мы их уничтожим. Дренна выступила вперед. Отправьте Иоанну домой. Я останусь. Король Френе с любопытством разглядывал ее. И кто же ты, мелкий стрелок? Я Дренна, племянница Мейнона. Он и меня любит. Если я останусь, он не нападет на Рутан. Я не страшусь нападения, высокомерно откликнулся король, не сводя с нее глаз. Но это решение. Ладно, я принимаю твое предложение. Вы ее арестуете? Спросил Квайгон. В его голосе явно слышалась предупреждающая интонация. Нет. Она поживет в королевском поместе, где я смогу за ней приглядывать. Самодовольно ответил король и вновь повернулся к дрене. Я поселю тебя в охотничьем домике. Там ты будешь под моим присмотром и не сможешь бежать. Может, ты и научишь моих гвардейцев меткости и позаботишься о Нек-Псах. Тараон всегда возился с дроидами-искателями, но он всегда боялся Неков и не мог сосредоточиться на работе. Уверен, ты справишься не хуже. Я верну Тараона из школы и отошлю его на Синали. Король Франес силой топнул ногой. Вот и перекрестный обмен у нас получится. Ну, вы довольны, джедай? Тараон летит на Синали? Спросила Дренна. Но он ненавидит эту планету. Король пожал плечами. Хорошо. Тогда я могу не сомневаться, что он вернется. Он неожиданно повернулся. Это решено. Время охоты. Пошли ли это? Принц подошел ближе к Вайгону и Обивану. Положив руку каждому из них на плечо, он сказал. Я никогда не забуду, что вы сделали для меня. Его лицо было маской скорби, но он кивнул им. Вы можете позвать нас в любой момент, если нуждаетесь в нас, заверил Квайгон. Мне очень жаль, Лиет, сказал Обиван. Долг важнее чувств, ответил Лиет. Я выучу этот урок. Желаю вам покоя и мира. Он последовал за отцом. С грустным выражением лица поплелась за ним и Дренна. Квайгон и Обиван остались стоять, смотря им вслед. По крайней мере, будет дренно еще некоторое время здесь, отметил Убиван. это будет Лиеду небольшим утешением. Миссия окончилась не совсем так, как я ожидал. Я полагал, что Лиед сможет остаться на Сынале. Ты надеялся на это, Падаван? Спросил Квайгон. На этот раз скажи мне всю правду. Значит, мастер знал, что на Сынале он ушел от ответа. Сначала я не хотел признать, что симпатизировал Лиеду, ответил Убиван. Я думал, это напомнит вам о моем решении на мелиде Даан. Я думал, что вы будете сомневаться в моей связи с вами. Мы оставили это происшествие позади, Падаван. Ты можешь не опасаться, если хочешь поделиться со мной своими переживаниями. Я никогда не стану тебя осуждать за них. Мои чувства, казалось, менялись изо дня в день, признался убиван. Когда король Фроне говорил с сыном, то его доводы тронули меня». Это потому, что здесь нет определенного ответа, пояснил наставник. Как я уже говорил, тут замешаны чувства. По крайней мере, не будет войны, сказал Убиван. Мне жаль Леда, но сохранится мир между двумя планетами. Ты заблуждаешься, Подаван, возразил Квайгон, провожая взглядом корабль короля, поднимающийся в воздух. Задание не закончено. И боюсь, оба мира находятся ближе к войне, чем раньше. Глава пятнадцатая. Обиван с трудом поспевал за широкими шагами Квайгона. Высокий джедай решительно шагал по людным улицам Теслы. Но я не совсем понимаю, заметил убиван, почему должна вспыхнуть война? Оба предводителя вернули своих детей. Нет больше повода для борьбы. Они не те, кто все еще хотят войны, ответил Квайгон. Рутанийцы похитили Леда. Откуда вам это известно? Постарайся вспомнить, подаван, бросил мастер, уворачиваясь от латочника, торгующего какой-то пищей. Было ли в их лагере нечто, способное поведать их происхождение? Обиван сосредоточился. Он вспомнил похитителей, спавших на деревьях. Он принял их автоматически за синолийцев, увидев их серебряную кожу и украшения из коралла. Однако у них была не серебряная кожа. Это ему лишь показалось. «Они окрасили лица в белый цвет», — ответил подаван. «Я думал для того, чтобы выглядеть более злобно. Но краска предназначалась скорее для того, чтобы скрыть отсутствие чешуи». «Хорошо», — подтвердил наставник. «Что Обиван вспомнил борьбу. Похитители храбро сражались, но ничего не выдавало в них ни синолицев, ни рутанийцев. Все использовали в качестве оружия луки с нарядометы и трубочки с ядовитыми стрелами. Он подумал о лодке. Сделанной из одного ствола местного дерева, она выглядела подобно многим другим на синале. Он подумал о тех вещах, что посыпались из нее. Кислородные баки! воскликнул он. Синалийцы такими не пользуются. И почему я раньше об этом не задумался? У нас не было времени задуматься. Дружески сказал Квайгон: Я заметил это, но тогда я уже задавался вопросом, почему они били лица. Но почему вы ничего не сказали, если знали, что за этим стоял Рутан? Потому что я не был уверен, кто стоит за похищением, Падаван, — ответил Квайгон. Тем временем я считал более разумным притвориться, будто я думал то, что я должен был думать. Так кто же за этим стоит? нетерпеливо поинтересовался Убиван. «И куда мы направляемся теперь?» «Мы навестим Тараона». «Но ведь он уже в пути на Синали», — заметил Падаван. «Нет еще. Он нашел повод, чтобы отсрочить свой отъезд Обиван был все еще растерян. «Вы думаете, что Тараон спланировал похищение своего брата? Но зачем? Он отправился на Синали, чтобы убедить его вернуться. Он был зол, обижен, когда лет отказался возвращаться». По крайней мере, так это все казалось, но подаван. То, что кто-то говорит и то, что он испытывает, не обязательно и не всегда одно и то же. Джедаи в этом отношении отличаются от других. «Вы опасаетесь, что Тараон может планировать еще одну провокацию?» – спросил оби -ван. Мастер кивнул. «Среди снаряжения в лагере похитителей я заметил кое-что еще – дроидов-искателей. На них была королевская метка Рутана. А король Фране рассказал нам, что Тараон отвечал за дроидов, помнишь? Только один человек имел доступ к этим дроидам и обладал властью собрать людей для секретного вторжения на Синале. Но зачем Тараону воровать королевских дроидов-искателей? Спросил Обиван, становясь все неувереннее. Хороший вопрос. Зачем, если их так легко достать на черном рынке? Это имеет лишь смысл, если Тараон как-нибудь перепрограммировал дроидов и собрался отправить их обратно на Рутан. «И что тогда случится?» «Это нам должен сказать Тараон», – отозвался Квайгон. Обиван заметил, что они остановились у стен внушительной постройки. В арке над выходом виднелась выбитая в стене надпись «Королевская школа управления». Джедай прошел через ворота и отворил дверь в школу. Коридор был пуст. Лишь один единственный учитель спешно пробежал мимо них. Он нес кучу датападов и дюропленок. «Простите, пожалуйста», – вежливо обратился к нему Квайгон. «Мы ищем Тараона», – учитель поморщил лоб. «Вероятнее всего, что он находится на пути на Синале, ответил он. Его отец велел ему немедленно отправляться. «Очень жаль. Он был очень прилежным учеником. Нам будет его не хватать». «У нас есть причины полагать, что он еще не уехал», – пояснил мастер. Есть ли какое-либо место, где он мог бы быть? — Это просто, — с улыбкой отозвался учитель. — Чаще всего Тараон со своими друзьями в тех помещениях и возится с каким-нибудь устройством. Комната находится дальше по этому коридору, вторая дверь слева. Квайгон поблагодарил мужчину и вместе с обиваном направился в указанную сторону. — Почему вы, вы считаете, что если вы правы, то Тараон признается во всем? — поинтересовался подаван. — Потому что он неплохой, — ответил его наставник, — только обижен. Он подобен своему отцу, превращает свою боль в ярость. Они дошли до тех помещений и открыли дверь. Тараон сидел на длинной скамье спиной к стене. Он встревоженно посмотрел на джедаев и вскочил на ноги. — Что-то случилось? — выпалил он. — Почему вы спрашиваете? — откликнулся Квайгон. Тараон повел плечами, но его взгляд беспокойно скользил под джедаем. Я просто удивлен вас тут увидеть. «Ваш отец велел вам отправиться на Синале немедленно», отметил мастер. «Почему вы еще не улетели?» «Мне нужно было забрать некоторые вещи отсюда», быстро объяснил принц. «Я упакую их и отправлюсь в путь». «Однако вы ничего не упаковывали, когда мы вошли», заметил Убиван. Тараон надменно поглядел на него. «Кто имеет право сомневаться в словах принца?» «Он джедай». — непоколебимо сказал Квайгон. — Ваш отец вызвал нас, чтобы помочь в решении этой ситуации. — И она еще не решена. Или... Тараон? — Не понимаю, о чем вы, — нервно ответил молодой человек. — Тараон, нет времени для долгих припираний, — пояснил Квайгон. — Мы знаем, что вы стоите за похищением вашего брата на Синале. Это смехотворно, — воскликнул Тараон. — Зачем мне такое? Я люблю своего брата и я люблю свою родину. «Все это верно», – спокойно отозвался джедай. «Вы любите брата, но в то же время вы злитесь на него за то, что он отвернулся от вас. Вы любите свою родину, но вы также организуете нападение на Рутан в надежде, что виновным сочтут Лиеда. Но Лиед здесь. Тараон. Сомневаюсь, что король Фране станет его винить. Он будет подозревать Мейнона». Ваш отец нападет и вспыхнет война. Но, быть может, вам это безразлично. Может, вы думаете, что Лиет сломается во время войны. Может, вы этого хотите. Не знаю, о чем вы говорите, но я уверен, что никакой войны не будет, – сказал Тараон. Мой отец много чего говорит, но он не станет нападать на Сеналии. Как бы то ни было, я тут все равно ни при чем. Вы так уверены, что ваш отец не нападет на Сеналии? «И вы готовы рисковать за эту уверенность чужими жизнями?» – уточнил Квайгон, все больше повышая голос. Обиван подумал, что не смог бы противостоять такому пронзительному взгляду. Тараон избегал глядеть джедаев в глаза. «Вы не имеете права так со мной разговаривать». Квайгон пошел дальше в комнату. «Дайте мне сказать то, что я думаю», – начал он. «Вы собрали небольшую группу рутаницев. может, друзей из школы, людей, которые вам близки и надеются на выгоду, если вы станете королем вместо Лиеда. В то время как сами вы остались на Рутане, эти люди отправились на Сенале и поселились там в качестве призрачной группировки. Они действовали как раз достаточно заметно, чтобы привлечь внимание Мейнона. Они мазали лица белой краской, чтобы никто не увидел, что их кожа лишена чешуи. Они воровали вещи, громили святые места, натравляя разные кланы друг на друга. Они нарушали порядок, чтобы их запомнили, и чтобы на сенале было неспокойно. И все это спланировали вы. Лоб Тараона покрылся капельками пота. Вы ничего не можете доказать. Вы покитили Леда, чтобы во время его отсутствия совершить нападение на Рутан. Вы хотели, чтобы его обвинили в том, что он является предводителем призрачных. И несмотря на то, что он сбежал, вы решили довести план до конца». Все говорило бы за то, что Лиет возглавляет нападение. Это привело бы к его изгнанию с Рутана, и на Синале он был бы тоже не очень популярен. Ведь после неожиданного исчезновения призрачных, Синалийцы тоже обвинили бы его. А у него не осталось бы родины, не осталось бы последователей, а вы стали бы королем. Не правда ли, Тараон? Вы продали своего брата с корысти. Не из корысти! Из любви к моей планете, — выдавил Тараон. Лиет прав. Он не истинный предводитель Рутана. Неужели он не заслужил то, что случится? Он так давно отвернулся от нас. Он мой брат. Он должен был думать о своей семье. Он должен был думать обо мне. Я вырос без него. Я должен был выносить взрывы ярости нашего отца. Он рос в любви и нежности. Я знал лишь неприязнь. «У вашего отца много различных качеств, но вы не можете утверждать, что он не любит своих сыновей», заметил Квайгон. «Может, он не видит, насколько вы сильны?» «Он меня вообще не видит», пробормотал Тараон. «Должно быть очень трудно, когда отец принимает себя за идиота», сказал Квайгон. «Ваш гнев естественен, но вы подпитываете ваш гнев вместо того, чтобы победить его. И если бы вы сказали вашему отцу правду, Ситуация могла бы измениться. Но вместо этого вы размахиваете руками, как дитя. Но вы принц, и ваш гнев может привести к войне. Не будет войны. Только одно нападение. Никто не лишится жизни, – мрачно ответил Тараон. Я выбрал символическую цель. Что вы планируете? – настаивал Квайгон. Дроиды-искатели? Тараон медленно кивнул. Группа с Сенали вернется на Рутан. Они вышлют дроидов. Я уже удостоверился, что у дроидов, используемых моим отцом для охоты, есть ошибка. Новые дроиды займут их места, и никто ничего не заметит. «И что дроиды будут делать?» – спросил мастер. «Вместо того, чтобы искать куданов, они программированы на то, чтобы напасть на зверинец с псами. У зверинца нет крыши. Дроиды должны взрываться, как только достигнут своей жертвы». В таком узком помещении, как зверинец, псов просто разорвет на части. Во время опроса джедаев Тараон беспокойно ерзал из стороны в сторону. Что в этом плохого? Это же ужасные бести. Они нападают на все, даже на собственных сородичей. Да, тихо согласился Квайгон. Нападение на своих сородичей – поступок поистине достойный лишь презрения. Синяя кожа Тараона покраснела. Он правильно понял замечание джедая. То, что он действовал против собственного брата, не вызывает ничего, кроме презрения. «Это нападение вызовет гнев вашего отца», — отметил Квайгон, — «и он будет подозревать Лиэда». «Если он сам не станет этого делать, то кое-кто натолкнет его на эту мысль». «По этой причине вы и остаетесь тут, а не улетаете на Сенале». «Но что с Дренной? Тараон яростно взглянул на него. «Что с ней? Она опять на Синале. Квайгон отрицательно покачал головой. Дренно осталась на Рутане. Ваш отец поселил ее на охотничьем поместье». Тараон вскочил со скамьи. «Но это рядом со зверинцем!» Квайгон кивнул. «И ее задача – заботиться о псах. В эту самую минуту она может находиться в зверинце». «Нет!» – крикнул Тараон. «Слишком поздно, чтобы отозвать дроидов-искателей. Мы должны их остановить!» «Конечно!» – согласился Квайгон. Может быть, мы сможем остановить ту лавину, которую вы вызвали? Мы можем воспользоваться моим транспортом, — сказал принц. Быстрее. Глава 16. Сидя за управлением, Тараон нагнулся вперед, будто бы это могло сделать транспортное средство быстрее. Квайгон сидел тихо и спокойно рядом. Как всегда, оби восхищала способность его мастера сохранять свою равновешность даже в серьезных обстоятельствах. Оби-Ван наклонился к Куайгону. Я вновь в растерянности, мастер, тихо сказал он. Я думал, Тараон ненавидит Дренну. Почему ему так важно, чтобы с ней ничего не случилось? Куайгон коротко улыбнулся. Подумай о том, что я сказал тебе в начале миссии, Падаван. Слова не всегда передают истинные чувства. Ты видел двух врагов. Я видел два существа, которые сопротивлялись против симпатии, которые, как они знали, была неуместна Об Иван покачал головой. «Я не заметил этого». «Не думай слишком много об этом», – дружественно посоветовал мастер. «Может, ты бы увидел это, и если бы был чуточку постарше. Во всяком случае, есть много вещей, которые ты видишь и которых не замечаю я. Так и работает эффективная мастер и подаван команда». «Надеюсь, мы доберемся вовремя до Дренны», – сказал оби Иван. «Мы на месте» облегченно возвестил Тараон. «Я ничего не вижу. Может, охоту отменили?» «Приземляйтесь», — попросил Квайгон. Его синие глаза рассматривали окрестности. оби Иван, следуя его примеру, наблюдал за горизонтом, пока Тараон снижал корабль. Вдалеке он заметил что-то в небе. «Вон», — пробормотал он Квайгону. «Да», — еле слышно отозвался тот. «Приземляйтесь быстро, Тараон», — спокойно велел он принцу. Обиван знал, что мастер не хотел тревожить молодого человека. "Вон дрена!" воскликнул Тараон, отвлекаясь на секунду. Она выходила из леса. Девушка с луком на плече, и Обиван коротко взглянул на приближающиеся точки слева от себя. Теперь он мог различить королевских дроидов-искателей, примерно дюжину. Он молча указал на них Квайгону. Он знал по опыту, что эти дроиды двигаются очень быстро и легко могут найти свою цель. Дрэна подняла голову и увидела транспорт. Она прикрыла глаза от солнца, но не смогла разглядеть, кто сидит внутри корабля. Опустив руку, она направилась к зверинцу. «Подожди!» – отчаянно проорал Тараон. Корабль дрогнул, когда у него затряслись руки. Квайгон молниеносно нагнулся вперед и перенял у Тараона управление. Несколькими быстрыми, умелыми движениями он посадил транспорт на поляне рядом со зверинцем и выпустил трап. «Пошли, Падаван!» – позвал он. С включенными мечами они сбежали по трапу. Дрена уже почти дошла до зверинца. Дроиды-искатели начали мигать, как только обнаружили цель, и направились к ней. Дрена! крикнул Квайгон. «Назад! Берегись!» У девушки были исключительные рефлексы. Она повернулась одновременно, глядя наверх. Ей понадобилось меньше секунды, чтобы распознать опасность и достать лук, уже готовый для выстрела. Гвайгон подпрыгнул высоко в воздух. Его световой меч сиял зеленым светом на фоне серого неба. Он замахнулся на дроида, летевшего ниже остальных. Меч прошел насквозь с небольшим взрывом рассечения. Осталось лишь облако пыли. Пока дроиды и искатели не коснулись земли, они не разорвутся со своей огненной мощью. Оби-Ван тоже прыгнул. Он не взлетел так высоко, как его мастер, но его первый удар прошел только по воздуху. Дрена уже перезарядила лук-зарядометатель и выпустила лазерную стрелу. Она попала в дроида с шумом и шипением рухнувшего на землю. Куайгон приземлился на невысокой крыше над входом в зверинец. Здесь он мог двигаться беспрепятственно и сбивать дроидов, приближающихся к зверинцу. Он слышал рычание псов. Обиван присоединился к наставнику на крыше. Дрена осталась на земле, стреляя из лука. Она так быстро перезаряжала стрелы, что ее движения слились в одно. Обиван подпрыгнул и вертикальным выпадом срубил дроида. Потом он повернулся и разрезал другого пополам. Они услышали звук галопирующих худов. Обиван увидел приближающихся короля Илиеда со своей свитой. Он не обращал на них внимания, вновь концентрируясь на дроидах над их головами. Это были запрограммированные машины, которые неустанно держали курс на свою цель. Джедай и Дренна один за другим разделались с дроидами. Наконец остался лишь один, стремительно приближающийся к зверинцу. Вдруг послышалось тихое «плоп» и дроид начал дымиться. Это Тараон сбил его бластером. Все четверо убрали оружие. Дренна рукавом туники вытирала пот со лба. Не затруднитесь ли объяснить мне, что происходит? — спросила она Тараона. — Что ты здесь делаешь? «Это меня тоже интересует!» — воскликнул король Фране, спрыгнув со своего худа и гневно шагая к ним. «Почему дроиды полетели сюда, а не по следам Куданов? Почему вы их уничтожили?» Его яростный взгляд был направлен на джедаев. «Я простил вас однажды. Что заставило вас думать, что это повторится?» «Думаю, сейчас самое время объясниться, Тараон», — заметил Квайгон, бросив значительный взгляд на принца. — Я был очень зол, — сказал Тараон отцу, — и думал, если Лиэт отказывается от того, что я так желаю, то почему я не могу это получить? Почему его заставляют принять то, что хочу я? — Ты хочешь править? — переспросил король, совершенно сбитый с толку. — Да, отец. — Я хочу править, — отозвался Тараон. — Даже если я младший из братьев, даже если я никчемен и слаб в твоих глазах даже если я во всем намного хуже твоего старшего сына. Я знал, что единственной возможностью получить то, что я жажду, было взять это самому. Когда Лиэд дал понять, что хочет остаться на Синале, я понял, что случится. Я знал, что он хочет помериться с тобой силой. Также я знал, что он не сдастся, а ты недооценишь его упрямство. Так что я собрал группу своих последователей вокруг меня, И послал их как мятежный клан на Синале. По моему плану рутаницы и синалицы должны были решить, что предводитель клана Лед. Я спланировал нападение королевских дроидов, чтобы вина из-за него легла на Леда. Война была бы близка, однако я не думал, что она на самом деле грозит. Лед просто остался бы на Синале. Это было до прибытия джедаев. Он слабо улыбнулся к Вайгону. Они уничтожили все мои замыслы. Король Фране недоверчиво уставился на своего сына. — Ты организовал нападение на свою собственную планету? — Никто бы не погиб, — утверждал Тараон. — Только пару нек псов. А они ничего не значат. — Они живые существа, — гневно возразила Дренна. — Они пожирают себе подобных. Их разводят для убийства, — отозвался Тараон. Несколькими меньше, несколькими больше. Какая разница? «Ты бы убил, чтобы получить то, чего хочешь?» – вопросила Дренна. «И поэтому ты чуть не убил меня?» «Мне очень жаль», – ответил Тараон и посмотрел ей в лицо. «Охотничий домик уже лет пятнадцать никем не использовался. Я понятия не имел, что тут ты». «От твоего извинения мало проку, путь я сейчас мертва», – прошипела девушка. «Прекратите немедленно!» – проорал король. «Я здесь жертва!» «Это мой зверинец, чуть не уничтожили!» «А ты?» – он обратился к Тараону. «Хочешь сказать, что напал на другую планету и планировал свержение собственного брата, чтобы стать правителем?» Тараон кивнул. Король Фране несколько секунд оставался совершенно неподвижным. Потом он вдруг запрокинул голову назад и громогласно расхохотался. «Как вам это нравится?» — Вот это истинный предводитель! Какой план, какая стратегия! Ты будешь отменным правителем. Разве я не мудрый, воспитав такого сына? Он хлопнул Тараона по спине. — Все, что тебе еще нужно, так это королева, которая бы каждый день боролась с тобой, как твоя мать это делала со мной. — Какой воительницей она была! Он посмотрел на Дрену. — Что ж... «Может быть, тебе повезет, и ты найдешь такую королеву поблизости!» Дрена отвернулась. Ее щеки залились фиолетовой краской. Тараон тоже смутился. Лет удивленно переводил взгляд от своего брата к Дренне и, наконец, медленно улыбнулся. «Наверное, между синолийцами и рутанийцами однажды все-таки наступит мир», заметил он. «Я знаю, как наступит мир», — провозгласил король Франея. Мне надоели эти вечные угрозы и распри с Мейеноном. Это лишь мешает охоте и пирам. Я говорю, пусть Лиэт будет первым послом между двумя нашими мирами. Он будет развивать торговлю и понимание между планетами. — Это прекрасная идея, отец, — радостно сказал Лиэт. — И ты мне позволишь покинуть Рутан? Король махнул рукой. Мне надоело твое постоянное нытье. «Твоё общество так угнетает!» Он широко улыбнулся обоим своим сыновьям. «Теперь я вижу, что у меня есть два сына, которые взрослеют и не боятся взять себе то, чего они желают». «Какой я молодец!» Он обратился к джедаям. «Я прощаю вам уничтожение моих дроидов». «Да, прощаю. Разве я не великодушен?» «И я приглашаю вас на мой пир». Квайгон поклонился. Это большая честь для нас. На следующий день джедаи Ильед отправились на звездолете короля Фране на Сенале. Король настоял на том, чтобы возместить уничтоженный им же корабль. Сине-зеленый мир Сенале заблестел, когда они приближались к поверхности планеты. Они приземлились и отвели Ильеда назад домой. Клан Банаош-Валоре с приветственными криками выбежал ему навстречу. Он сразу же утонул в объятиях бесчисленных рук. Я считал, что уже узнал все о том, как собственное счастье может идти наперекор долгу, заметил обеван, наблюдая за Лиедом. Сначала я решил, что Лиед должен остаться здесь. Потом я был так уверен, что ему надо вернуться в свой мир. А теперь я, наконец, чувствую, что его место здесь. Обиван вздохнул. Во время этого задания я постоянно путался. — Это хорошо, Падаван, — ответил Квайгон. — Это означает, что ты учишься. — Если я сейчас думаю о том, как я покинул Орден джедаев, то... — Мне очень больно, — медленно признал Оби-Ван. — Так трудно не потерять храбрость, зная, как многому мне еще предстоит учиться. — Это не должно быть причиной для потери храбрости, — утешил наставник. — Жизнь состоит из учебы, непрерывной учебы. Можно все время сталкиваться с одной и той же ситуацией, но каждый раз с иными познаниями. Учеба углубляется и сохраняет нас живыми. Знай, что жизнь будет тебя вновь и вновь удивлять. После событий на мелиде ты показал мне, что и мои представления должны расширяться и изменяться. Я тоже учу свои уроки. — Хорошо слышать, что и вы не все знаете, мастер, — улыбнулся Обиван своему учителю. Я далек от этого, подаван, отозвался Квайгон. Очень далек, как я боюсь. Даже когда ты в чем-то уверен, нужно оставлять место для сомнения. Таков путь джедая.